Записки желательно писать короче, указывать имена, кратко сообщать проблему. И из записок я буду выбирать те, которые посвящены общим вопросам и которые, скажем так, через которые я могу дать максимальное много информации всем. У меня нового ничего в плане исследований нет, какие-то нюансы, то есть. Ничего, так сказать, экстраординарного вам сегодня сообщить не могу. Ну, посмотрим. Буду читать записки. Если будут интересные вопросы, может быть, по-новому что-то осветим. Что я сейчас хочу сказать? Сейчас здесь в зале находится, я думаю, в основном те, кто хочет как-то решить свою проблему. Общие теоретические вопросы оставим на потом. Многие, кто приходят ко мне, сказать, на встречу, или лично встречаются, мне задают вопрос, как правило, похожий. Я прочитал или прочитала книги, я работаю, результата нет, или есть результат какой-то, но кардинальных изменений нет. Или я прочитал книги, а у меня начались проблемы. Было более-менее, всё посыпалось. Сейчас давайте все таки зал посмотрю, чтобы... Так, раз, два, три, четыре. Да, похоже, больше нужно К общих вопросов. У энергетика зала нормальная. Я вас поздравляю, вы здоровы. Так что... Ну, коснемся тогда нюансов. Сначала я хочу перечислить все то, что мешает реальным изменениям и реальной работе над собой. Первое, что мешает, это непонимание. Люди не до конца понимают, что изложено в книге. Для меня это настолько кажется простым и часто, с кем я общаюсь, что когда мне человек приходит и начинает задавать вопросы, которые для меня, ну, я не знаю... элементарные, я я сначала даже не могу понять, в чем дело. У меня недавно была дама. Сидит и говорит, у меня рак груди был. Опухоль остановился, У меня и сейчас рак груди, но опухоль законсервировалась. не туда, ни сюда. Вот я к вам пришла, так сказать, как, к последнему авторитету, объясните мне, в чем дело. Я говорю, все очень просто. А район груди это вы обижаетесь или обижаете? Так вот вы людей обижаете, вы думаете плохо, у вас тенденция плохо думать о людях, вы постоянно ищете повод для того, чтобы предъявить претензии к кому-то. Она говорит, это все, говорит, и все. Вот это дает вам вашу онкологию. Когда вы начали обращаться к различным специалистам, читать книги, где-то подсознательно вы отпустили ваши претензии к миру, опухоль остановилась. Но поскольку вы до конца не изменились, то Она у вас не исчезла. И мне тут же она говорит, вы знаете, я была в Индию, Саи Бабы, добилась к нему личной аудиенции. Вот он стоит передо мной, говорю, объясни, почему, что и как. Он мне по голове постучал, говорит, у тебя с головой проблемы. Она говорит, «Ну, я поняла, что с головой, но что конкретно он мне не объяснил. Поехала на Филиппины, вот пришла к ведущему, Хиллеру, он говорит. Два месяца он из меня что-то доставал, ему по 100 долларов в день платило. В конце концов достал меня уже. Я сказал, все, хватит. Никакого эффекта и уехала. Я говорю, послушайте, говорю, понимаете, с вами можно делать все, что угодно. Но пока вы вот такая, бесполезно. В лучшем случае вы чуть помягче станете и у вас остановится процесс образования дальнейшей опухоли. И мне понравилось, она говорит, так что, значит, если он подлез, не такой, что мне и плохо но он думать нельзя. Я говорю, ну, приехали. Я говорю, сколько вы книг прочитали? Четыре. Я, я объясняю, понимаете, в чем дело. Вы книги должны читать не как библиотристику, а как возможность работать над собой, и там даны а, эти возможности и техники, и информация, и все. Нужно просто серьезно отнестись к этой информации. Вы ее читали, я не знаю, как, о чем вы думали, но вы, прочитав книги, вы услаждали свой ум, свою мысль, свое сознание. Ваши чувства при этом не работали. Пока вы не подключите ваш механизм ощущений, и пока он не начнет меняться вместе с вашими мыслями, бесполезно. И вот ошибка многих, что они считают, если он в мыслях переродился, если он мысленно готов принять ситуацию, то значит он здоров, и он спокоен. Где мое здоровье? Здоровья нет. Потому что, когда ему дадут реальную ситуацию, его чувства дадут обратный эффект, а мысль побежит за чувством. Мысль вторична, чувство первичное. И это ошибка и заблуждение многих. Они считают, я если его простил или ее, если я понял, значит я здоров. Ваши мысли начинают меняться. Когда они меняются, они должны повторяться несколько сотен раз. И вот мысль, которая несколько сотен раз повторяется, спрессовывается в чувство. И вот тогда начинается изменение чувств. И этот процесс может происходить в течение 20-30 лет. Он может пройти за один час. И вот от человека зависит, насколько его чувства пойдут за его мыслями. Я еще раз говорю. Любовь к Богу – это чувство. Любовь рождает Богу, рождает любовь к людям и к миру. Чувство любви рождает все остальные чувства. Они рождаются из чувства любви. Вся Вселенная рождается из Бога, все чувства рождаются из чувства любви. Чувства рождают мысли. Мысли познают мир, стягивают его в одну точку, прессуются, превращаются в чувства. Чувства превращаются в любовь, и в конечном счете это возвращается в любовь к Богу. И тогда мир опять возвращается в исходное состояние. Поэтому, если человек прочитал мои книги, и если у него не пошли изменения в чувствах, то он сделал первый шаг. Это первое и второе. Если он сделал только первый шаг, у него могут быть проблемы. Потому что, независимо от меня, независимо от моего сознания, будь то кассета, или книга, они выгребают грязь. Грязь выходит автоматически. Значит, Я, еще раз повторяю, я не лечил и не лечу. Я подсознательно выгребаю всю грязь, объясняю человеку, как ее преодолевать и показываю направление. Если он не хочет идти, то лучше ему мою книгу не читать. если он хочет сохранить физическое здоровье. Душа все равно будет очищаться, но уже за счет тела. Поэтому, если вы включаетесь в этот процесс, вы должны начать меняться. Многие не могут читать книги или смотреть видеокассеты. Почему? Потому что пласты, которые внизу, они настолько мощные, когда они начинают выходить, степень работы может быть меньше э, объема грязи. И тогда идет защита, у человека идет торможение. Если он внутренне готов, он может за час все перекачать. Но если он не готов, тогда он должен внутренне как-то остановить этот процесс. И у него пропадает желание читать книгу, или он ее не может читать – это нормально. Это означает, что внутренние изменения достаточно медленно идут. Человеку нужно уделить больше внимания работе над собой. Ему нужно больше внимания уделить созданию тех условий, которые позволяют работать над собой. Эти условия я постоянно называю. Это выключение из ситуации. Вот это очень важно. Это внутренне отпустить все проблемы, не только сняв обиды, но отключившись от своей карьеры, от своих планов, от своих дел, отключившись от деликатесной еды, отключившись от своих мыслей, устройства и так далее, и так далее. И когда человек в этом плане обеспечивает себе, скажем так, монашеский образ жизни, то есть спит на жестком, питается достаточно просто, молчит, потому что через речь мы очень сильно привязываемся к миру, старается отключить мысли, старается внутренне на какое-то время прекратить контакты и сфокусироваться на себе. Вот у этого человека процесс очищения будет идти быстрее. И тогда он может что-то реально сделать. А если человек продолжает цепляться за все свои проблемы и думает, что при этом молясь что-то изменится, ничего подобного. Ведь через молитву мы выходим из всего человеческого. Мы начинаем меньше зависеть от него. И тогда мы выздоравливаем. Но для того, чтобы это сделать, нужно в этот момент отпустить и непосредственно наши проблемы. А если я думаю о своей работе, о своей карьере, о своих каких-то проблемах, о покупках, и при этом начинаю молиться, результат может быть очень небольшой. Поэтому кроме молитвы, кроме того, что я должен меняться не только мыслями, но и чувствами, я должен еще думать о тех условиях, которые помогут мне измениться. Вот и все. А многие так, он начинает читать книжку, книжка не пошла, он ее откладывает в сторону и правильно делает, не пошла, не пошла. Но это уже знак. Неблагополучие настолько сильное, что ему сложно переработать информацию. Мне рассказывали, что одна семья, вот они смотрят кассеты и начинают тут же засыпать. И они периодически все-таки хотят досмотреть. Так вот, засыпает вся семья, их собака засыпает, то есть вся живность в доме. Почему? Потому что идет торможение сознания. Потому что информация, которую я сообщаю, она должна восприниматься чувствами. При этом сознание должно тормозиться. И когда человек начинает только пытаться через логику понять то, что я говорю, у него могут быть проблемы. У меня пациентка в Нью-Йорке, которая довела себя... до психического истощения. Она приходила ко мне, у нее было по 150 вопросов. И она мне их записывала, и я на каждый должен был отвечать. Я говорю, вы понимаете, что делаете? Моя система говорит о том, что сознание вторично. Ваши вопросы, ваша логика вторична, но ее, нужно ее отбросить и попытаться жить чувством. А с этого чувства перейти на чувство любви. Вот тогда вы будете в гармонии, потому что все ваши вопросы бессмысленны, пока не зашевелилось ваше чувство. Я это говорил, она это не поняла, она продолжала меня атаковать вопросами. Потом начались проблемы с психикой. Я сначала был в ужасе, я думаю, в чем дело? Может быть система не работает? А потом я понял, система наоборот работает, и работает очень эффективно. Она жила не чувством, а мыслью, и мысль ее стала разваливаться. Она стала терять то, на что она молилась. Потому что я еще раз повторяю, Бог это любовь, человек это сознание. Если мы молимся на сознание, оно распадается. Сознание это мы можем всю вселенную назвать сознанием. Это формы сознания. Пространство, материя, время это формы сознания. Значит, для того, чтобы существовать мы в этом мире, быть в гармонии с ним, купаясь в сознании, мы должны выйти за пределы сознания. Мы должны выйти за пределы пространства, времени и материи. Это возможно только через выход на первопричину, через любовь к Богу. Значит, как это проверить? Когда идет дестабилизация пространства, времени и материи, а тем не менее есть другая точка стабильности, значит мы выходим за пределы этого. Значит, если любовь к Богу сохраняется, тогда, когда идет крушение всех форм пространства, времени и материи, то есть всех человеческих ценностей, вот тогда мы перестаем зависеть от этого мира, мы живем в нем, и мы, владея всеми богатствами, сохраняем счастье и здоровье. Все ценности человеческого плана приходят к нам через самого человека. Человек – это его высшая я вечное, божественное, это часть Бога. Это э, первопричина, которую мы все носим в себе. И любой объект во Вселенной носит в себе первопричину. И вторичная оболочка человека, сознательная, она состоит из его тела, из его духа, из его души. Так вот, и душа, и дух, и тело – периодически испытывает дестабилизацию. И насколько сохранена любовь к Богу, настолько идет преодоление, перенос точки опоры на божественное во мне, настолько снижается зависимость от человеческого, и настолько тогда я могу иметь человеческое. Ибо, когда я начинаю на человеческое молиться, я превращаюсь в зверя. У меня распадается человеческое, я должен быть лишен того, на что я молюсь. Поэтому, Человеческое у нас нормально развивается тогда, когда мы каждую секунду чувствуем его вторичность. Мы чувствуем вторичность своей души. Это означает, что когда оскорблена наша любовь к людям, мораль и нравственность, мы, тем не менее, видим в этом высший смысл, мы сохраняем любовь к Богу. Мы осознаем вторичность нашего духа. Дух – это духовность, благородство, принципы, мечты, надежды, идеалы. Меня предали, развалились планы надежды, я сохраняю любовь к Бога во что бы то ни стало. Я не завишу от Духа. Я не должен зависеть от тела. Тело это дыхание, еда, сексуальные моменты это отношения, способности интеллекта. Это то, что непосредственно связано с телом. Значит, насколько у меня. Унижены мои какие-то функции, отношения, способности, насколько идут неудачи, насколько я сохраняю чувство любви, насколько я не от этого. Но если мы проанализируем опыт всех практик мира, возьмем тибетских монахов, возьмем святых, которые удалялись в пустыню. Христос на 40 дней удаляется в пустыню. На что все это направлено? На ограничение функций человеческого. Функции времени, пространства и материи. Тибетский монах заходит в пещеру. Ограничение пространства. Или йог. Питается, м -м, сказать, на минимум. Минимум соли, чтобы не было аппетита. Минимум дыхания. Минимум мыслей. Отсутствует речь. Для чего? Для того, чтобы все функции, вся энергетика перешла на главную и работала на этой главной функции. Осознание себя Богом и любовью. Почему, скажем, вот есть система ниши, человек спит на жестко, жесткая сказать, подушка максимально, то есть, как бы самый минимальный комфорт. Ходит босиком, обливается холодной водой, жесткая диета. У человека начинается выздоровление. Почему? Потому что он перестает зависеть от ситуации, в которую он включился. Насколько условия, Мы можем создать себе периодически жесткие, насколько мы тогда за них не цепляемся, выключаемся из них. Если мы смотрим, как развивалось человечество, то человечество развивалось так. Идет сначала более-менее нормальный период, потом жесткие условия, и вот на фоне этих жестких условий идет рывок вперед. Если человек сам не может эти условия создать от решения и отключения от всего человеческого, тогда ему это создает его судьба. Природа вокруг. Значит, если мы внутренне не отстраняемся периодически, если скажем так все меньше становится людей, которые добровольно отрешаются от всего человеческого и работают на божественном, значит все больше будет катастроф, несчастий, болезней и всего прочего. И когда это понимаешь, я, я понимаю, почему скажем притча о Иове, когда Бог сказал, если в этом городе будет хотя бы один святой, я спасу этот город от разрушения. Почему? Потому что этот святой отрешением от отрешением человеческого дает тем, кто к нему подключен, ориентацию на божественное. То есть механизм, будем ли анализировать, что делает Йох, монах, отшельник, святой, везде один и тот же принцип. Внутреннее Снять зависимость от всего человеческого. Она может быть снята чисто физическими моментами, но в первую очередь она снимается сохранением любви и непредявлением претензий. Что я сейчас говорю пациентам? Я говорю, запомните четыре принципа, исходя из которых вы должны пройти заново всю жизнь. Первый. Во всем увидеть и почувствовать божественную волю. То есть почувствовать. что все ваши потери человеческого, в той или иной степени, это спасение вас и ваших потомков. Даже спасение уже не вашей души, а вашего истинного Я. Я раньше все время говорил, что нужно думать о душе, спасать душу, а потом о теле. Сейчас, пройдя какой-то период, я понял, что в принципе эта фраза не Нужно спасать не душу, а свое Божественное Я. Потому что душа тоже вторична. Если я буду спасать душу, то я буду спасать все то, что связано с душой. А с душой связана мораль, нравственность, любовь к миру и к людям. И когда будет оскорблена моя душа, я этого не приму. Я буду ненавидеть и презирать. Значит, если я буду думать именно о своей душе, как о главном, я обречен на агрессию. Но если я понимаю, что мое главное Я, оно вечно, это Бог и любовь, это то, что я принес, сказать, что во мне до начала вселенной было, что есть сейчас, и будет после того, как вселенная уйдет обратно, вот тогда я, заботясь об этом, о Боге в себе, я не завишу и от своей души. И тогда, когда будет оскорблена моя моральная нравственность и любовь к любимому человеку, я сохраню любовь к Богу. Несколько моментов, которые Я увидел, скажем так Общаясь в последнее время с теми, кто Изучал книги, смотрел видеокассеты Вот скажем, когда я начинал, я просто видел Обида дает проблему Я за эти там 5-7 лет прошел, с моей точки зрения, огромный путь И я выражаю его теми же фразами И звучит это почти так же Какие-то маленькие нюансы. И я понял, что если я даже пойму, в чем смысл мира окончательно, и рассказать сформулируя систему ну, максимально, теоретически, она будет выражена также несколькими словами. Так вот. Раньше та информация, которую я сообщал, позволяла человеку привести себя в порядок на протяжении последних там пяти лет и пяти вперед. По мере того, как я узнавал больше, зона расширялась. Потом я стал давать информацию, на основе которой человек мог себя привести в порядок за всю жизнь. То есть не просто просмотрев жизнь, а, скажем, информации, данной мною, хватало на объем работы в течение жизни. Но, если у него были проблемы с детьми или прошлой жизнь, он над собой работал, ситуация не менялась. За это время, та информация, которую я получил, позволяет человеку привести в порядок себя, своих детей и свою прошлую жизнь. Это мало, с моей точки зрения. Это очень много для некоторых, когда проходит тяжелое заболевание. Что это означает, я объясню. Когда вы смотрите видеокассеты с информацией, когда вы читаете книги, вы работаете над собой. Масштаб в среднем вашей работы очищение себя и детей. Но физическое состояние человека, его характер, его рефлексы, его судьба, определяются, как я смотрел, непосредственно тремя прошлыми жизнями, состоянием детей, внуков и правнуков. То есть Если вы будете, скажем так, в среднем уровне работать, то это не означает, что вы, прочитав мои книги, закроете все проблемы. Я же хочу просто об этом предупредить. Хотя я видел случаи, когда человек внутренний, поняв в чем дело, он сам все дело очищал, так сказать, два, три, четыре поколения. Но это, скажем так, ну способности, это индивидуальность какого-то отдельного человека. Я пишу книги для того, чтобы каждый... Мог решить проблемы на основе моей информации. Так вот, каждый сейчас может решить проблемы свои, своих детей. Внуки, правнуки идут тяжело. То есть человек просто меняется сам, у него меняются дети. Но внуки, внуков и правнуков он не достает. Степень его изменения недостаточная для того, чтобы, когда он меняет себя, одновременно очищать внуков и правнуков. Это я к чему говорю? Приходит ко мне, допустим, женщина. Вот у нее была онкология, сейчас сказать, начинается улучшение. Я смотрю ее поле. У нее поле нормальное, она здоровая. Я смотрю ее детей. У детей поле нормальное, было очень плохое, они здоровы. Я смотрю поле внуков. Смотрю внучка, возможная гибель у нее. То есть проблемы у внуков сохраняются. Пока они сохраняются, значит, рецидивы какие-то проблемы возможны. Значит, если у человека какая-то проблема. И он прочитал мои книги, изменился, я хочу, вот на настоящий момент, он, изменив себя, очистит своих детей, и он должен, кроме этого, достаточно долго работать, молясь за внуков и правнуков, или хотя бы за внуков, насколько хватит сил. Я уже сообщаю технику спасения своих детей и внуков. То есть, когда вы просто изменились, это недостаточно для того, чтобы изменить внуков. Здесь уже нужно целенаправленно молиться за них. А какие особенно, скажем так, периоды, которые сильнее всего влияют на здоровье, судьбу, характер наших внуков? Это где-то 7-5 3 года до зачатия наших детей. То есть где-то 7 лет до зачатия наших детей нам дают те ситуации, которые потом определяют наш характер, характер и судьбу детей, характер и судьбу внуков. Поэтому если вы решаете реально помочь себе и потомкам, то кроме собственных изменений, вам нужно тщательно пройти период 7 лет до зачатия и во время беременности ваших детей. Потом, где-то за несколько месяцев до зачатия или в первые месяц беременности, я еще раз хочу это повторить, бывают испытания, дается испытание, которое человек проходит или нет. Это испытание, как правило, поскольку это связано с рождением, То есть это очень ответственный момент с формированием непосредственно уже духовных и физических структур ребенка, физических, потому что скоро уже идет зачатие, то есть здесь идет а, очищение масштабное. Оно может проявляться уже не в форме, скажем, каких-то проблем с телом и даже с духом, а идет рихтовка высоких структур. То есть идет очищение на уровне оскорбления любви, самых святых чувств. На уровне унижения морали и нравственности. И тот, кто это, этого не понимает, преодолеть это он не может. Он, он преодолевает, скажем, разрыв отношений. Он преодолевает крах идеалов и даже где-то предательство. Но вот внутренняя мораль, нравственность, любовь, когда оскорблена, не может и все. Поэтому я хочу повторить. Особенно это касается женщин. Женщина носит себе ребенка. Ее состояние до зачатия во время беременности важнее, особенно для физического состояния ребенка. Поэтому готовность женщины увидеть высшую волю, когда оскорблена ее любовь, когда унижена ее мораль и нравственность, это готовность есть здоровье ее детей. Я говорю пациентам, смерть хорошо очищает нашу душу и наше высшее «я». Болезнь и несчастье тоже неплохо очищают. Но есть механизм гораздо более глубокого и масштабного очищения нашего вечного Я. Это обиды от близкого человека. Поскольку мы ему открываемся структурами, которые выходят за пределы одной жизни, то когда мы преодолеваем обиду, нанесенную им, мы очищаемся в масштабах не одной жизни, а двух, трех, пяти человек. И вот здесь прохождение ситуации позволяет в огромной степени очистить наших потомков. Поэтому еще раз повторяю, для женщины возможность сохранить чувство любви к любимому человеку, что бы он ни сделал, особенно когда унижены самые святые чувства, это возможность иметь здоровое потомство. Здесь нас часто подводит логика наша, которой мы слишком привыкли оценивать мир. Логика это гласит, как я отношусь к человеку, так он должен относиться ко мне. Вот это то, из-за чего распадается и здоровье и судьба очень многих. Человек ко мне относится не так, как я хочу, не так, как я к нему отношусь. Любой человек ко мне относится так, чтобы меня приблизить к Богу. Если для того, чтобы приблизить к Богу и к любви, мне нужно унизить мое человеческое счастье, это должно произойти. Все. Насколько я чувствую, что в поведении любимого человека, его оскорблении, обиде и так далее, и любого, кто рядом со мной, есть высший смысл, настолько я активнее продвигаюсь с Богу и к любви. И тогда я спасаю себя себя своих потомков. Здесь нужно выключить человеческую логику. Потому что человеческая логика каждую секунду будет нам говорить, вот я сделал для него вот это, а он меня предал. Вот я для нее все сделал, она меня оскорбила. И насколько мы часто будем к этой логике возвращаться, настолько потом эта логика будет распадаться вместе с нашим телом и нашей судьбой. Поэтому еще раз хочу повторить. Когда дело касается любимого человека, можно можно поверхностно обижаться на него, можно ссориться, можно сказать делать все, что угодно, повинуясь чувству, но Нельзя повиноваться логике, нужно отключить. Когда вы испытываете чувство любви, если вы пытаетесь рядом сохранить логику, будет гибнуть чувство любви. Логики быть не может, когда дело касается чувства любви. Поскольку мы все последнее время живем сознанием, концентрируемся на нем, то для нас особенно болезнен распад сознания. А он происходит именно тогда, когда мы испытываем чувство любви, когда мы общаемся с близкими людьми. Насколько мы подготовлены к тому, что дестабилизация сознания как символа всего человеческого – это наше лечение. Насколько мы легче готовимся заранее простить и попытаться понять и оправдать человека, настолько мы не губим себя, очищаем. То есть да, в этом принципе человеческая логика может помогать как? Если вас кто-то оскорбил, первое, что вы должны сделать – сказать, что он здесь ни при чем. Второе, что вы должны сделать, попытаться его оправдать всеми способами человеческой логики. Сначала вы его оправдываете всеми известными способами. Потому что первые несколько часов или дней, если вы останавливаете процесс осуждения, потом он уже практически не работает. Сначала оправдайте, а потом уже ищите, как, что и где. То есть сначала работает логика божественная, а потом человеческая. Сумеете вы это сделать, все будет нормально. Но многие... Я еще раз говорю, теоретически все прекрасно, мыслями понимают, доходит дело до ситуации, выдают ту же самую эмоцию. Так вот, нужно в настоящий момент поступком подтвердить то, что вы изменились. Вот поступками, к сожалению, не часто мы все готовы подтверждать то, что мы приняли сознание. Приведу пример. Мне недавно позвонила женщина из одного города. Я ее знаю уже около года. Я когда посмотрел, там были очень большие проблемы с детьми. И, возможно, гибель одного из детей. Я обрисовал ситуацию. Я говорю, вы знаете, здесь много проблем, вам нужно работать. Она начала работать, и идет постоянный вопрос. Когда же будет лучше? Когда же будет лучше? Я говорю, понимаете, уже лучше. Уже нет смерти в поле вашего ребенка. Но все, что на ократеле, еще будет выходить. Неприятности, неудачи. И вот где-то, она ходила на мои выступления, раз в пять. Она молилась, она работала над собой. И как я ее встречаю, фраза такая, но «Ну когда же будет лучше? Пфф, недавно мне звонит. Вы знаете, говорит, э -э, взяли родинку анализ, исследовали рак. Предложили операцию, там, иссечения широкие и так далее, и так далее. И я, говорит, врачам сказала, не может быть у меня рак. Я человек добродушный, добродушные люди не болеют. Она говорит, я взяла ваши кассеты. И две недели их смотрела. Потом через три недели пошла на повторное обследование. Берут анализы, чисто, онкологии нет. Я у нее удержался и съязвил. Я говорю, когда припрет, работается хорошо. Она говорит, да, работается хорошо. Почему я это говорю? К тому, что человек прекрасно знал мои книги. Она была на всех выступлениях. Она знала все великолепно. Но реально она начала работать над собой тогда, когда либо да, либо нет. И вот когда она поняла, что дальше уже стена, тогда она начала работать над собой так, как должна была работать с самого начала. Вот и все. И вот эта ситуация очень типична для многих и больных, и здоровых. Потому что переработать и измениться глубина очень тяжело. Для этого нужно. Для этого нужно много сил. И для этого нужно выключиться максимально из всех связей, на которые мы себя тратим. Я в Нью-Йорке с одной дамой говорил. А, она говорит, у вас была год назад. Я работал над собой. Эффект нулевой. Я говорю, я не знаю почему. Она идет, работает полдня, приходит, вроде улучшения. Мы говорим и так далее. В конце я говорю, вы знаете что? Возьмите три дня отпуска. отключитесь от всего, посмотрите на себя со стороны и начинайте работать. Она говорит, вы что, три дня? Да у меня нет времени. Я говорю, поэтому вы и не выздоровели. Когда у вас будет ситуация на уровне смертельной, вам нужно будет не три дня, а два месяца. И вы все скажете, два месяца, а вдруг я выздоровлю. А потом будете умирать. А потом скажете, да я год буду молиться, но уже будет поздно. Так вот, для того, чтобы... реально что-то сделать, нужно на какое-то время оборвя, оборвать все связи с миром. Тогда вы сэкономите ту энергию, которая вам может помочь измениться. Мне одна а, женщина молодая говорила, поставили тот же диагноз – рак. Она говорит, я познавала себя, я отключилась от всего. Я ходила, постоянно молилась. То есть мир для нее перестал существовать. И вот в этом, в этой ситуации, она достаточно быстро все преодолела, все рассосалась. Вот момент. То есть, если вы думаете о вашей работе, ссоритесь, сожалеете, при этом молитесь, у вас может быть больше проблем, чем раньше. Вот и все. Потому что ускорение начинает происходить, а правильного отношения к системе нет. Поэтому я хочу вас предупредить об ответственности при получении информации, которую я вам даю. Это серьезно. К этому нужно серьезно относиться. Если вы решили что-то где-то сделать, то нужно серьезно себя менять. Потому что многие считают, что если они прочитали четыре книги, то они проглотили четыре больших зеленых таблетки, если анекдот такой. Понимаете? И значит они здоровы. Вот этот механизм потребительский. Я прочитал книгу, значит, у меня информация прошла, она меня вылечила. Он не работает, лечение не происходит. Вы лечите себя самостоятельно, книга ускоряет все процессы. Вы идете правильно, у вас все нормально. Вы идете неправильно, у вас все идет на ухудшение. Я раньше был уверен, что моя информация делает человека чистым, прекрасным. Я видел э, эти ситуации, я видел людей, я был уверен, что все нормально. А потом я начал общаться. И, скажем, когда я занимался бизнесом, все те, кто со мной, со мной имели общение, меня все обманули. Я сидел, думал, в чем же дело? А потом я понял, оказывается, не только на приеме, но и вообще любой человек, с которым я общаюсь, попадает в сферу, так сказать, моего поля, и у него идет, идет ускорение процесса. И если он где-то внутренне ориентирован не точно, то когда он общается со мной, это происходит гораздо быстрее. Если, скажем, общаясь с другим человеком, он бы его обманул через год, меня он обманит через две недели. И это хорошо, потому что я быстрее буду приводить себя в порядок. Мне одна женщина сказала, вы знаете, говорит, э, в Америке она пришла, ну там ситуация, там у нее заболевание было тяжело, она рыдала где-то полчаса, все были в шоке, что случилось. а Она так освобождалась от этого. Она говорит, вы знаете, что заметила? А, что, стоит мне просто неправильно что-то подумать о ком-то, у меня тут же голова болит или что-то происходит. Я говорю, вы знаете, а это происходит, я замечаю, это все чаще с теми, кто читал мои книги. Я сначала думал, думаю, вот это да, как же жить теперь? А потом я понял, как раз-то жить нормально. Чем быстрее по пустякам я наказываюсь, тем быстрее я понимаю, что я не туда иду. А когда меня наказывают, когда уже поздно, тут что делать? Поэтому э, нас все время ведут и все время предупреждают. Мы просто не знаем об этом. И слишком долго идем наперекор своей судьбе и всему остальному. Это с одной стороны. С другой стороны, еще нельзя слишком увлекаться нюансами. Когда человек начинает все, а вот там мне знак дали, а вот там знак дали, это может привести тоже к проблемам. То есть мы живем обычными нашими чувствами. В первую очередь, чувством любви. Знаки нам дают. И здесь не нужно какой-то супер логики, чтобы почувствовать, что я иду в неправильном направлении. Насколько я внутренне свободен от того, что я имею, настолько у меня лучше интуиция, и я правильнее себя веду. Здесь часто нам вредят наши привычки. Вот я с одной пациенткой говорил, она говорит, вы знаете, я раньше бегала по утрам. Я и сейчас бегаю. Но сейчас для меня это стало удовольствием. А раньше я себе говорила, я должна бегать для здоровья. Для меня это была мукой. То есть такая беготня могла бы дать ей проблемы по здоровью. А вы мне сказали, ешь, и когда ты насыщаешься, в этот момент останавливай свой процесс. То есть, ну, когда вы испытали ощущение, что вы наелись, дальше есть нельзя ни в коем случае. Пьете, никогда не допивайте того, что есть в бокале. Вот подходит ощущение, ощущение – отставляете. Начинаете то есть, это делать, действуйте же, тогда будет работать чувство. А я в последнее время, а почему стал сам это советовать, потому что я прошел тот период, когда я начал... Я ем все, только вот я ем морковку и подсчитываю, сколько в ней витаминов. Я, я начал не есть, а питаться. У меня все превратилось в какой-то занудный процесс. Бегать полезно, это полезно, это нужно, это не нужно. А чувства стали куда-то уходить. И после этого я себе сказал, я ем. Если это деликатес или это отвратительное что-то, что мне не нравится, и в том и в другом случае я ориентируюсь только на то, что я хочу или не хочу. Организм знает, что есть. Все. Организм знает, когда остановиться. Ему просто не нужно мешать. Я последние несколько дней попробовал спать вообще без подушки. Сначала ощущение дикое, то есть голова наливается кровью, думаю, что же, а потом я понял, пытался подушку подсунуть, а не идет. то есть оказывается без подушки часто, не знаю как долго мне это продержится, но опять же, есть четкий стереотип, нужно большую подушку положить под голову, нужно доесть то, что на тарелке, нужно допить, нужно из уважения к чеку сделать то, то и то, и так далее, и так далее. А если я не хочу? Я тогда должен совместить свою интуицию с правилами приличия. Нельзя отбрасывать правила приличия, но они не должны душить живого реального чувства. Я с одним молодым человеком говорил, я говорю, вам хочется испортить настроение жене? Делайте это. Потому что она внутренне на вас начинает молиться. Если вы будете ей угождать, то эта зацепка перерастет опасную зону, и тогда она вас начинает подсознательно убивать. Болеете вы, болеет она. Между любимыми людьми должна периодически увеличиваться дистанция. И эта дистанция, в том числе, идет через ссоры. Но когда человек быстро отходит, тогда идет как бы постоянная игра, взаимодействие. Вот и все. И когда человек живет интуицией, он «хочу-не хочу», это оказывается великое дело. Просто жить, уметь жить желаниями. В первую очередь из, из главного желания – ощущение любви во всем. Что такое закон кармы? Мы все знаем, что такое закон кармы. Сколько отдашь во внешний мир, столько ты получишь. Значит, насколько я подозреваю людей, насколько я готов думать о них плохо, настолько они будут меня предавать. Насколько я стараюсь видеть во всем Божественное и пользоваться любым моментом, чтобы чувство добродушия излить, настолько оно будет ко мне возвращаться. То есть я своим мировоззрением создаю окружающий мир вокруг меня. Окружающий мир соответствует моему внутреннему состоянию. Как я себя воспитываю к окружающему миру, как я преодолеваю свои претензии, так и мир начинает относиться ко мне. То есть мир мы устраиваем своим отношением к нему. Я создаю окружающий мир тем, каким я его воспринимаю. Это истина, скажем так, достаточно известно. Она периодически где-то как-то всплывает. Она у меня просто, скажем так, становится системой. Я понял уже, я вижу на подробностях, как начинает меняться мир, когда меняюсь я и мое отношение к нему. Поэтому я еще раз хочу сказать следующее. Часто Люди, знающие всю информацию, болеют и ничего не могут делать. Часто те, кто к ней только соприкоснулись, делают чудеса. Почему? Потому что они готовы, они согласны, и они могут э, отпустить все для того, чтобы это сделать. Я проводил семинар. В чем была идея семинара? Можно было провести обыкновенный прием, Но мне хотелось пять дней объяснять людям всё, саму технику работы над собой, механизм отрешения от своих проблем для того, чтобы, когда человек пришел ко мне через 5 дней, он был здоров, 25-30% это сумели сделать. Моя цель, чтобы человек, прочитавший мою книгу и просмотревший видеокассету, смог, не общаясь со мной, решить все свои проблемы. Тогда, если я завтра умер, сошел с ума, потерял свой дар, люди продолжают менять себя и выздоравливать и продолжают решать проблемы. То есть это уже законы, которые работают помимо меня. И в последнее время я с радостью наблюдаю, что этот процесс идет дальше. Ну, допустим, мне позвонили недавно из Израиля. Человек, который был весьма далек от, сказать, он э, видел меня лично. Он знал о моих книгах, о видеокассетах, но он от этого был далек. Он своей не говорил, я, ну как-то к этому отношусь спокойно. Не то, чтобы я, скажем так, отношусь э, э, свысока или считаю это чепухой. Нет, но я не собираюсь этим заниматься. Недавно у него начались боли в груди. Он пошел к врачам. Сделали исследование, судя по всему, рак легких, раковый опухоль. Через три недели повторное обследование, чтобы уточнить характер окончательный и так далее, и так далее. И жена ему говорит, ты от этого далек, ну давай попробуем. Она берет мои кассеты, в кассете информация спрессованная, с ней, скажем, в критический момент легче работать, чем с книжкой, потому что книга, она все-таки... Э Ее долго читаешь, и момент вот внутреннего напряжения может... Ну просто человеку не хватает сил его долго продержать. Кассета в этом плане прессует. Так вот две недели он просто смотрел видеокассеты. Через, две, через три недели приходит к врачам, ему ищут опухоль, опухоли нет. А в принципе рак легких и рак желудка являются самыми тяжелыми. Значит, здесь человек далёкий от всего, неподготовленный. В тот момент, когда он понял, что это ему нужно, сумел отрешиться от всего, принять все и измениться, изменив отношение к миру без контакта со мной совершенно. Значит, это говорит о том, что как бы система работает помимо меня. Та информация, к которой я пришел, позволяет человеку решить свои проблемы, не обращаясь ко мне. И э, это не скажем, я называю случаи пограничные, когда у человека вопрос жизни и смерти. Но самое главное, я считаю, достоинство своих исследований в том, что внутри не проходит какое-то заболевание ещё держится. Значит, нужно идти дальше и нужно вот эту карту человеческих ценностей развивать для дальнейшего его преодоления. То есть я сейчас, для меня, скажем так, всё абсолютно э, четко распределено. Тело, дух и душа. Тело это отношения, способности, интеллект. Дух это принципы, мечты, идеалы. Душа это мораль, нравственность, любовь к миру и к людям. Я должен иметь это все. Я внутренне от этого не должен зависеть. Главная точка опоры на любви к Богу. В принципе, этой информации достаточно для того, чтобы пройти какие-то испытания. Для того, чтобы мои дети были здоровы, если они у меня должны появиться. Для того, чтобы работать над собой. Но этого недостаточно для того, чтобы, скажем, вот у меня записка. У человека сахарный диабет, тяжелой формы. Здесь я должен пройти и... ощупать те моменты человеческих ценностей, которые, скажем, они укладываются в эту схему, но для того, чтобы человек прошел, я должен их пройти, скажем, дать карту их преодоления. И вот тогда, в тяжелом случае, он сможет сделать и это. Дальше. В принципе, сейчас для меня сама картина решена. Я сейчас занимаюсь вопросом уже не. Скажем так, ну определенное развитие карты человеческих ценностей происходит, масштабы, соотношения и так далее. Но все больше меня интересуют условия, в которых человеку легче изменять себя. Вот, допустим, я сейчас хочу целый коллектив создать, который будет работать над вопросами преодоления старения. То есть старость необходима. Смерть необходима. Но один практически не стареет и физически очень медленно. Другой на глазах дрыхлеет. Почему? В принципе, это более-менее или менее понятно. Сейчас. Раньше для меня это было необъяснимо. И когда я думал о старости, я думал так. Когда я смотрю поле человека, я вижу там деформации. Это нарушение законов. Это ненависть и так далее. И когда мы устраняем вот эти нарушения законов, меняемся, то тогда мы выздоравливаем. Но старость это не болезнь. А раз она не болезнь, она естественна. А раз она естественна, значит должен быть другой совершенно механизм ее познания и преодоления. Вот так я думал. А потом, когда я начал смотреть, я убедился, что старость это все-таки болезнь. Это болезнь. И она преодолевается. Что такое болезнь? Болезнь это когда нас выдергивают. из ситуации, от в которой мы стали зависимы от всех человеческих ценностей. Через болезнь нас из нее вытягивают. Я раньше замечал, когда я начинаю болеть, у меня резко идет обострение всех чувств, обоняние, осязание. Просто мир становится намного красочнее, чем был. Я удивлялся, именно во время болезни. Сейчас я стал понимать. Болезнь меня поднимает над ценностями, я меньше от них завишу, и тогда мои возможности увеличиваются. Но несчастье делает то же самое, и старение, значит, делает то же самое. Старость меня выводит из ситуации, в которую я начал активно включаться. Значит, насколько я могу выйти из ситуации, снять зависимость от нее, насколько процессы старения будет тормозиться или идти вспять. И когда я начал с этой моделью работать, то есть как бы начинаются подсказки – Мой, так сказать, приятель, а -а -а, у него, так сказать, совершенно седой, наполовину шевелюра, так сказать, стала Я смотрю, что происходит по энергетике. А у него чувство любви, внутренний от отключился от всего, стал жить только им. Организм дает обратный эффект. То есть идет омоложение, спонтанное. Я э, говорил, э, сейчас я начинаю собирать информацию, скажем так, я хотел один эту тему поднять, потом понял, что лучше все-таки подключить коллектив и собирать информацию любого плана. Она мне помогает в исследованиях. Вот, допустим, я говорил с э, одним из ученых э, институтов современных, э, который занимается психикой человека, мозгом и так далее. И он мне рассказал интереснейшее. Исследование, проведенное, оказывается, климакс у женщины наступает в период максимальной активизации работы яичников. То есть мы всегда, сказать, я считал, что вот, скажем, резкое включение процессов старения, оно идет тогда, когда плавно организм слабеет, плавно изнашивается, и потом уже начинается активное старение. Ничего подобного. Старение идет как блокировка гиперфункции чего-то. Идет мощная работа, то есть а за, как, когда идет гиперфункция, когда человек все сильнее включается в человеческие проблемы. Идет гиперфункция сознания, блокировка идет. Когда идет гиперфункция сознания, она идет не, э, скажем так. Гиперфункцию нужно назвать то, что сопровождено агрессией. Если идет просто напряженная работа головного мозга, это еще не гиперфункция. Но если это рождает какие-то агрессивные эмоции, все, это уже перебор. И тогда идет глушение. Значит, у добродушного человека процесса старения будет идти медленнее. У человека, который может себя выключать из ситуации, из ситуации общения, проблем, еды, дыхание, мыслей и так далее. Этот человек может влиять на свои процессы старения, может их замедлять. А есть ли в мире информация о тех людях, которые могли растягивать срок жизни, там от 50 лет до 100, 200-300? Я когда начал работать с информацией, более-менее или вот, то, что я почувствовал реально, это, опять же, мы выходим к Индии, к системе йогов. Когда Определенными техниками, они вот себя в такое состояние, что как бы активно могут жить, общаться, но возраст останавливается. За счет чего? Если мы возьмем саму индийскую философию, что она из себя представляет? Нужно сказать, ее проанализировать, чтобы понять, потому что вся система йогов идет из индийской философии. Индийская философия гласит следующее. Есть первопричина, абсолют. Она родила весь этот мир. И время, и пространство, и материя. Мы в нем. Насколько мы преодолеваем вот это, насколько мы уходим туда на первопричину, настолько мы можем управлять этим миром, не зависеть от него и иметь все богатства этого мира. В том числе то богатство, которое называется активное жизненное существование. Как йоги это делают? Для того, чтобы выйти из этого мира, нужно остановить все функции, связанные с этим миром. Поэтому я неоднократно в лекциях упоминал. Что медитация классическая – это не просто закрыть глаза и остановить мысли. Нужно остановить все процессы, которые связаны с мышлением. А с мышлением связаны, скажем, зрение, речь, работа сердца, дыхание и обмен веществ. Значит, если я могу выключить все свои процессы, и сохранить при этом свое я и выжить вернуться, значит моя зависимость от частных ценностей через мое тело резко понижается. Так вот как раз те йоги, которые занимались вопросом, сказать, удлинения своей жизни, они постоянно тренируясь, могли выключить все то, что связано с функцией тела, сознания и так далее и так далее. Но в первую очередь первая самая главная функция выключение шла через эмоции, через чувство любви к Творцу, который нас создал. Через ощущение божественной воли во всем. Потому что человек – это чувство. Мы выходим из Бога, и если брать человек – это не тело, это не мысль сознания, это чувство. Поэтому выход из ситуации – Начинается главный кардинальный, невозможен без своего чувственного изменения. Можно останавливать свое тело, сказать, замирают все функции, тормозит сознание, то есть практиковать все формы дыхания и так далее. В конечном счете, мы будем иметь здоровое тело, мы будем иметь более менее нормальное сознание, но это не гарантирует здоровье нашим потомкам. Если мы эмоционально все-таки привязаны к этому миру через повышенные претензии и так далее, поэтому. Если вы используете практики торможения вашего сознания через тело, это будет давать вам здоровье. Это ходьба, физические упражнения, обливание холодной водой. Это, так сказать, все спать на жестком, определенная жесткая диета и так далее, и так далее. Этого всего сейчас много. Это ограничения, связанные с духовной практикой. То есть периодически человек не должен читать книги, смотреть телевизор. общаться, разговаривать. И вот такие системы включения помогают весьма сильно. Но самое главное, периодически человек должен воздерживаться от тех чувств, которые привязывают его к миру. Тогда остается одно чувство любви. То есть, если вы умеете достигнуть состояния, когда у вас нет ни одной эмоции, кроме только эмоции любви к Творцу и видения Творца во всем, вот тогда вы выходите за пределы Того, что называется пространством времени материи. И тогда вы себе создаете здоровье кардинальное, очищаете себя масштабно, и не только себя, но своих потомков. И я сейчас пытаюсь это все спрессовать в несколько главных принципов. Как я говорю пациентам, вы проходите по всей жизни. Первое, во всем видите божественную волю. Второе, не ищите виноватых. Ни в других, ни в себе. Третье. Принимайте мир и людей такими, какие они есть. Четвертое. Сохраняйте любовь к Богу, что бы ни случилось. Кажется, четвертый должен быть первым. Почему я говорю в последнюю очередь, сохраняйте любовь к Богу? Потому что мы начинаем. Ощущение, видения божественного сохранения к любви к Нему, оно воспитывается. Это долгая работа над собой. Это потом приходит. А сначала мы просто себе должны повторять. Я должен своей душе повторять, как разумному ребенку. Это дано Богом. Это не случайно. Любое крушение всего человеческого очищает мою Высшее Я и мою Любовь. Значит, момент оскорбления, болезни, несчастья. Первое, что должен сделать, сконцентрироваться на любви к Богу. Это залог моего и выживания, и очищения, и залог того, что в дальнейшем этих неприятностей несчастья будет меньше. Насколько я готов принять это лекарство, настолько меньше мне его дают. Еще, скажем так, по мере того, как прессуются мысли, я стараюсь, скажем, несколькими положениями охарактеризовать ситуацию, чтобы человеку легче было работать над собой. Вот в Нью-Йорке я разговаривал с одной женщиной, и, скажем так, вот родилась. Не знаю, несколько фраз Она говорит, вы знаете, вот я старалась Я прожила с мужем 10 лет Я старалась его э, Прощать Но я все-таки больна, почему? Я говорю, понимаете в чем дело? Если вы Имеете какую-то проблему, неприятность Во-первых, больной муж Пьющий муж Агрессивный муж Это зеркало внутреннего состояния жены Начинайте с этого. Это первое. Второе. Вы живете с человеком, который вам не нравится, вольно или вольно вас обижает или унижает в течение 20-30 лет. И если вы его прощаете, вернее, принимаете, то за 20-30-40 лет вы можете очиститься. Если вы его принимаете и при этом прощаете, вы очиститесь не за 40 лет, а за 15-20. Если вы его принимаете, прощаете и молитесь, вы можете очиститься за несколько лет. Если вы его принимаете, прощаете, молитесь и стараетесь измениться внутренне, идя вперед, вы можете изменить ситуацию за несколько месяцев. Просто нужно понять, что сама молитва – это невозможность выпросить что-то у Творца. Это невозможность, помолившись, стать здоровым. Молитва – это возможность через обращение к Творцу изменить себя. Все. Неправильная молитва может повредить. Поэтому, когда я сейчас в последнее время вижу очень много молитв, которые «контактерами» в кавычках сообщаются, Я вижу, насколько это... Ну, правда, долго читать такие молитвы сложно. Они чисто технического плана. Человек где-то надумает себе, излагает молитву, говорит, она вас спасет. Никакая молитва вас не спасет. Вас спасает обращение к Богу, любовь к Нему, снятие претензий к Нему и желание через молитву изменить себя. Вот это спасает. Нет ключей от золотых ключиков. Нет таблеток исцеляющих. Есть вы, ваше отношение к миру. Есть тяжелая, нудная, часто работа над собой. Все, Есть направление, которое вы знаете. Это главное. Если я не знаю, куда я иду, это самая страшная проблема в этом. Потому что очень многих есть силы, есть желание, но они не знают, куда их употребить. И вот когда у меня была ситуация, когда мне сказали, шансов нет выжить, ты будешь умирать. Самое для меня страшное было это. Я не знал, что делать дальше. Вот ощущение, что как сказать, привели теленка, его должны зарезать, и ничего не сможет, не может сделать. Вот это ужасное ощущение, потому что душа требует чего-то сделать. И тогда интуитивно просто себе повторял слово любовь, прикладывал руку в том месте, где, сказать, была опухоль, и говорил себе любовь и любовь. И тогда я чувствовал, что теперь можно мне все отпустить. Оно мне больше не нужно. Я несколько раз попрощался со всем, что мне было дорого, и отпустил. И я интуитивно, оказывается, прошел тот путь, который я сейчас уже, так сказать, прохожу научно. И объясняю человеку, в первую очередь, если у вас проблема, не паникуйте. Страх – это неверие в Бога. В первую очередь, примите внутреннее это, это ваше очищение. Насколько вы это принимаете, насколько вы освобождаете свою душу от страха, боязни будущего и так далее, настолько вы быстрее все решите. Вот как я определяю пациентов тяжелых или нет. Вот если раковый больной приходит ко мне и я им говорю так, так и так, беззвучно, он говорит все, все, все, пошло работать, этот выскочит. Если человек начинает, э, сказать, приходит ко мне, тоже раковый больной, у него даже лучше поле и так далее, не такая тягощенность, и начинает говорит, скажите, сколько процентов? Все, это уже первый знак, шансов у него мало. Или поработал два дня, скажите, как у меня результаты, есть или нет? Вот как только начинает бомбить такими вопросами, все, У этого человека шансы меньше преодолеть свою болезнь, потому что его логика его не отпускает. Он уже рассчитывает два дня, три, четыре, на 20%, на 30% все. Его сознание держит его своими когтями. Когда человек почувствовал это направление, все, больше ничего не интересует, он по нему пошел. Значит, сознание у него затормозилось, значит, начало чувство любви активнее работать. Этот проскочит. Причём не имеет значения, четвёртая у него стадия или первая. Все. Несколько нюансов, они значат очень и очень много. Но самое главное, я ещё раз хочу сказать, что в последнее время я все чаще получаю информацию о том, что человек, не обращаясь ко мне, решает вопросы и достаточно хорошо. Нужно почувствовать, не понять, что я написал, а почувствовать. Нужно изменить отношение к миру. Мне говорят, как определить, правильно я иду или нет. Я говорю, вот смотрите, все человеческое является тончайшей пленочкой на вечности. Вы сначала должны почувствовать в себе вечность. Вы ее почувствовали? Отстранитесь от всего человеческого в себе. Пройдите по всей жизни и отстранитесь от всего человеческого в себе. Отстранитесь от тела, отстранитесь от духа, отстранитесь от души. И унижение всего этого примите как очищение вашего высшего я. Когда вы почувствовали в себе вечность и божественное, вы начинаете видеть его во всем. Насколько вы видите божественное во всем, насколько больше божественного у вас. И насколько этот процесс идет нормально, настолько ощущение возникает чувство льви, которое все меньше зависит от того, что бы ни случилось. Что бы ни случилось, как бы ни случилось, как бы ни сотрясалось пространство, время и материя, на любовь к Богу это не влияет. Вот насколько это чувство у вас стабильным становится, настолько значит вы меньше зависите от всего человеческого. Все очень просто. И насколько становится прозрачнее все человеческое, настолько, насколько вы за ним видите Божественное, настолько у вас правильно идет этот процесс. Вот тот, кто первый создавал всю индийскую философию, он с чего начинал? Он говорил, весь этот мир – иллюзия. Мира этого нет. Есть только Абсолют. Все, что мы видим, на самом деле этого нет. Если смотреть с точки зрения вечности на всю вселенную, ее действительно нет. Если если я смотрю на мир глазами вечности, я во всем вижу только Бога. Все остальное проходит, вспыхивает и исчезает тут же. И весь мир постоянно меняется. Пространство, время, материя постоянно деформируются. Значит, ничего вечного, даже доли секунды в этой вселенной нет. Мы держимся только на Божественном. Поэтому как только я В этой вселенной, пытаясь найти какую-то константу, я уже начинаю быть агрессивен ко вселенной. Я пытаюсь уже что-то удержать. Как только человек пытается сделать константой любую человеческую ценность, агрессия агрессии идёт неудержимая. То есть, если я пытаюсь сделать константой мораль, то есть вот для меня это не, так сказать, неприкасаемо. Вот эта мораль должна быть, она не может быть унижена, оскорблена и так далее. Или моя любовь к другому человеку, если это чувство свято и неприкосновенно, все, это уже болезнь будущая. Но когда я понимаю, что любой человек, как часть Вселенной, постоянно имеет деформации, постоянно идет дестабилизация всего того, что в нем есть, кроме божественного, тогда я любого человека буду принимать как.. Нечто, как часть вселенной, как нечто непредсказуемое. И в первую очередь я понимаю, что его отношение ко мне определяется не им, а Богом. И моим внутренним состоянием. Всё. Я не, два дня назад я говорил с одним молодым человеком. Он говорит, я хочу посмотреть, прошел я испытание или нет. Ситуация там была следующая. Я смотрю, в чем дело. Говорю, у тебя резко подскочила агрессия к женщинам. Он говорит, это не с женщинами связано. Я говорю, странно, фон идет мощный вспыска агрессии к женщинам, проблема вроде первой чакры. Я говорю, хорошо, идем дальше. Беру второй слой. Я говорю, у тебя пошла ненависть и презрение к человеку в плане идеалов, связанных с реализацией своей, с работой и так далее. Он говорит, у меня есть знакомый мой, я с ним общался. И вдруг я узнал, что, скажем, он замешан в каких-то делах, и это достаточно серьезно, им как бы тень может упасть на меня. вот я хочу знать, то есть не родилось ли у меня чувство, претензии и так далее. Я говорю, да, оно проскочило. Я говорю, теперь я объясняю, в чем дело. Во-первых, говорю, будь спокойна, за дружбу не, не судят. Если я могу дружить с кем угодно, и э, э, здесь э, это э, вот чувство дружбы важнее всех боязней и так далее. Но что здесь получилось? ты определяешь, скажем так, вот человек этот в твоём представлении должен быть таким-таким, и вдруг он оказывается другим. В данный момент, скажем, это какие-то, скажем, его промахи там в чем то Но эти промахи могут быть в моральной сфере, в нравственной, в отношениях с кем-то. И что получается? Если они для меня неожиданны, у меня включается механизм защиты, механизм агрессии, осуждения этого человека. Я говорю, что здесь получилось? У тебя было определенное восприятие этого человека. Вот так, так и так. И вдруг оно резко поменялось. Для тебя это шок. Он для тебя источник опасности, потому что он непредсказуем. Ты включаешь механизм агрессии к нему. Но поскольку женщина для тебя, это так ты воспринимаешь образ женщины как вот такая, такая и такая, то, когда женщина ведет себя неправильно по отношению к тебе, у тебя включается с ней тот же механизм агрессии и осуждения. Поэтому у тебя появилось ощущение страха, неуверенности к этому человеку, и тут же включился механизм осуждения агрессии к женщинам, которые я уже зафиксировал. Значит, как бы я сказал раньше, у тебя зацепка за идеалы. Разрушился миф, который ты представлял. У тебя возникла претензия к человеку. Значит, насколько снимаешь зацепку за идеалы, настолько ты будешь здоров. Сейчас я добавил один маленький нюанс. Я говорю, дело в чем. Просто сказать, сними зацепку за идеалы. Но нужно исследовать, как она появляется. Так вот, дух статичен. Мир динамичен и непредсказуем. Значит, оказывается, зацепка за идеалы у нас происходит тогда, когда у нас неправильная модель мира. Если я считаю, что любимый человек должен быть порядочным, хорошим и таким, и таким, я уже совершил ошибку и зацепился за идеалы. Я исхожу не из непредсказуемости любимого человека, потому что Бог непредсказуем, и любимый человек непредсказуем. И вся Вселенная непредсказуемая. В высшей степени порядка есть хаос. Я должен представлять Вселенную как... абсолютно непредсказуемую ситуацию вокруг меня. И тогда я пытаюсь ее познать любовью. Если же я, любимую женщину, друга, Вселенную, окружающий мир, общество, в котором я живу, представляю как определенную конструкцию, я уже проиграл. Когда эта конструкция начнет распадаться, я начну ее защищать агрессией. Ведь что такое обида? Обида – это попытка управлять ситуацией. Когда человек обижается, когда он зависит от ситуации, ситуацию можно управлять до ее возникновения. Когда она еще не возникла, я ее управляю совершенно чувством любви, мыслью, обид нет. Потому что я управляю ею. Но когда она начинает разворачиваться, я теряю контроль над ситуацией, в момент потери контроля я пытаюсь сделать максимум этого контроля. У меня идет обида, ненависть, нежелание жить и так далее. Значит, все наши агрессивные эмоции. Это есть форма Попытка управлять ситуацией, которая выходит из-под контроля. Но ситуация выходит из-под контроля тогда, когда мы не умеем ею управлять. В каком случае мы не умеем управлять ситуацией? Когда мы имеем о ней неправильную информацию. Значит, если я считаю, что Вселенная – это гармоничное и счастливое образование… достаточно предсказуемо, и любимый человек также я уже ситуацией не управляю. Я обречен на обиды, претензии и осуждения. Значит, с чего начинается мой путь познания? Сначала я фиксирую обиды, потом я понимаю, что эти обиды идут как результат зависимости от человеческих ценностей, отношений, идеалов. А потом, в конечном счете, я выхожу на что? На то, что неправильная модель мира рождает агрессию. Значит, без философии нет здоровья. Без понимания, что такое мир, не будет, в конечном счете, гармоничного отношения к этому миру. Значит, первое, что должен понять, мир непредсказуем. Мир постоянно меняется. Управлять миром можно в высшем плане только так, как управляется он Богом, то есть любовью. Насколько я Коплю чувство любви к непредсказуемому миру вокруг меня, настолько я его постигаю и управляю им. Все. Как только я имею определенный статичный образ мира, близкого человека, я проиграл. Значит, если я считаю, что мир непредсказуем, если я знаю, что идет постоянная дестабилизация на теле пространства и время, идет развитие. При постоянном их разрушении, значит, я допускаю такое же разрушение в себе, и я его принимаю. И тогда дестабилизация моего сознания, моих чувств, моего тела принимается как не только как нормальная ситуация, но как необходимая ситуация моего развития. Опять вернемся к проблеме старения. Я, когда просто анализировал, вот допустим, проблему старения хорошо чувствуют художники, как они рисуют, скажем, девочку или мальчика, они почти а, прозрачные. Старик или старуха? темная плотная кожа. Это есть степень изменений. В молодости изменения могут быть очень большие, в старости они остывают. Значит, насколько идет быстрое изменение внутри меня, Насколько я к ним готов, настолько процессы, скажем, старения медленнее. То есть степень внутренних, насколько если я обливаюсь холодной горячей водой, периодически голодаю, то есть раскачиваю свой организм, значит это не только здоровье, но и омоложение. Потому что идет дестабилизация. Если человек научится, скажем, когда максимальная дестабилизация идет организма, это период формирования плода, это рост. Чисто физически. идет же мощнейшее разрушение, так сказать, созидательное. Особенно 10-14 лет половое созревание. Значит, если я, скажем так, достигну техническими средствами уровня дестабилизации такого же, то процессы старения начнут тормозиться. Но для того, чтобы его достигнуть, нужно его принять сознанием и быть внутренне к нему готовым. То вот когда йоги начинают выключать вот, все функции, это, в смысле все практики, техники, аскеты, там, одно другое, это есть определенная дестабилизация организма, смена ритмов. Я еще раз повторю, вот, были проведены эксперименты, вернее собраны случаи спонтанного излечения от раковых заболеваний, три или полторы тысячи случаев это под Сан-Франциско город, врачи собирали. Резюме одно. Нет никакой системы в спонтанном выздоровлении. Есть только единственное, что объединяет всех. Это какие-то изменения по судьбе. Вот когда у человека какие-то события серьезные в жизни происходят, а это раковый больной, шансов выздороветь у него гораздо больше, чем у того ракового больного, у которого как шла жизнь, так и идет. Почему? Потому что для того, чтобы выздороветь, нужно измениться, нужно выйти из ситуации, изменить отношение к ней. А для того, чтобы это сделать... Если человек это сам не может, ему должна в этом помочь судьба. Должны происходить какие-то изменения снаружи. Значит, если мы имеем какое-то заболевание, и мы можем сами изменить свои привычки, свой ритм жизни, свое питание, свое дыхание нам гораздо легче будет выздороветь. Вот и все. Это к чему говорю? Потому что, опять я возвращаюсь к той же мысли, есть пациенты, которые могут изменить свои привычки, свой жизненный уклад, свое отношение к миру, после этого легче менять. А есть те, кто болен, но сохраняет тот же ритм жизни, тот же ритм мышления, тот же ритм эмоций. Эти безнадежны. Значит, насколько я готов изменить свои привычки, свой ритм, э, сказать, свою манеру общения, поведения, насколько я буду здоров? Вот я, э, когда начал заниматься проблемой старения, вот, допустим, эстрадные певцы, актеры, Человеку 50 лет он выглядит как мальчишка. Вопрос, почему? Ведь это же он сам объяснить не может, с ним говорить бесполезно. Почему он великолепно выглядит, потом я понял. Потому что у актеров, у эстрадных артистов, у них идет сам ритм жизни, это постоянное изменение. Если он будет пребывать в состоянии хандры или претензий, такой ритм его убьет, выбросит просто. Выжить в таком ритме постоянных изменений можно на фоне внутреннего добротуши и снятия претензий. Поэтому все делятся на тех, кто просто выбрасывает тут же с эстрады, и на тех, кто начинает жить в ней и многого добивается. Всё. Значит, насколько мы можем себе устроить степень высокой дестабилизации материи, пространства и времени нас, сохранение чувства любви настолько мы имеем и здоровье и молодость и все остальное но маленький нюанс вот если вы читали Карлоса Кастанеду, там как раз чтобы мага подготовить нужно сделать все формы его дестабилизации там про достаточно зубодробительные они но техника приблизительно а, ясна и это кстати во многих а, школах практикуется так вот Если человеку просто устраивать дестабилизацию, как это делается раньше делалось во многих сектах, тайных школах, то есть такой человек выживет один, потому что дестабилизация мощная, позволяет выжить только тому, у кого контакт большой с первопричиной, выжить тому, у кого чувство любви достаточно стабильно. То есть, говоря простым языком, не стресс дает проблемы. неправильное отношение к стрессу, неумение его преодолеть. Если чувство любви большое, стресс преодолевается легко. Если чувство любви мало, стресс нас давит. Значит, для того чтобы обеспечить себе здоровье и механизмы восстановления функций, первое, что мы должны сделать, опять же, накопить чувство любви в душе. Оно накапливается через эмоции и в первую очередь от решения от своих претензий. Если наши агрессивные эмоции, это попытка управлять ситуацией, значит, чтобы отказаться от агрессивных эмоций, мы должны отказаться от контроля над ситуацией. Отпустить. И часто, когда приходит ко мне человек, я смотрю, как он внутренне цепляется за ситуацию, и говорю, если вы не отпустите контроль над ситуацией, ваш подсознательно, вы просто не выживете. Все. Я вот два дня назад взял ножик красивый, начал капусту резать просто. Нож великолепный. Это мне подарил один человек, и, и, вряд ли ему нож уже не нужен. Как-то так, нож, так сказать, очень выразительный, может быть, у него какие-то ассоциации были с ним. Помню, пришел ко мне первый раз просто зеленый, поднялся на пятый этаж и говорит, «высоко живёте?» Я говорю, «вижу, вижу». Он говорит, мне поставили семь диагнозов, и все смертельные. Что здесь можно сделать? Я говорю, ну что можно сделать? Нужно отказываться от диагнозов и от такого мировоззрения, как у вас. Он говорит, ну если у меня пистолет под подушкой, что это мировоззрение? Я говорю, да, это мировоззрение. Он вас не спасет. Если у вас смерть в поле, она у вас здесь. Он вас не спасет. Меняйте, либо вы меняете отношение к миру, либо хоть пушку поставьте в дверях, ничего не поможет. И через три дня пришел уже розовый. А через полгода зашел, я думаю, где ты этого человека видел? Когда я сопоставил того, каким он тогда был и каким я сейчас выделил, я был поражен. Совершенно другой человек. Просто того, тот исчез. Того человека больше на Земле не существует. Есть вот этот. Вот этот сумел. Так вот, так вот, умение. Ведь наше «Я» человеческое, оно постоянно контролирует ситуацию. Так вот, нужно уметь отказаться и от своего «Я» тоже. Вот «Я» такой-то, такой-то, «Я» мужчина, «Я» человек, «Я» живое существо. От этого тоже внутри нужно быть отстранённым. Я проводил эксперименты, я говорю, это говорил на семинаре, это оказалась слишком мощная техника, практика, она могла быть опасной, я поэтому ее, сказать, не сообщаю в деталях и так далее. Когда я начинаю послойно снимать все свои оболочки. Вплоть до того, что я уже не есть живая не живая материя и так далее. Потому что если какая то внутренний момент а, спайка есть, то такой выход может дать проблемы потом. Вот. Но сам рисунок, я просто излагаю, сам рисунок. Первое. Вам нужно сделать шаг изменений себя. Первое, что нужно сделать. Откажитесь контролировать ситуацию. Не контролируйте ее. Вами делают, вы здесь ни при чем. Вами все делать. Вы заметите, что ничего не изменилось. Я уже говорил, я еще раз повторю, и раньше по 40-50 пунктов, что мне сделать завтра, писал. Скрупулезно. Потом я чувствую, что мне что-то с головой не в порядке становится. Причем пишу 50 пунктов, вроде все сделал эффект нулевой. Я думаю, что будет? Я его вот взял, вот так сделал. И я заметил, думаю, ну теперь все распалось. Потом заметил, что ничего не. Все как было, так и осталось, а потом я стал делать больше. Потому что ситуацию нельзя контролировать по мелочам. Два-три главных момента контролируйте, и остальное само идет. Насколько я чувствую свою вторичность во всем, насколько легче мне управлять окружающим миром? В этом плане, почему, скажем, вот шавасана, медитация помогают, и кто-то, занимается системой йоги, выздоравливает от болезней? Потому что, когда я начинаю контролировать ситуацию сознания, у меня напрягаются мышцы. в том числе. Значит, если я тренируюсь периодически в мышечном расслаблении и в отключении от проблем, просто чистая аутогенная тренировка, меня не волнует прошлое, меня не волнуют никакие проблемы, меня не волнует будущее, просто я себе меня ничего не волнует. все, я готов отказаться от всего. Это есть выключение из контрольной ситуации. <клёх> Агрессивные эмоции начинают утихать. Поэтому, опять же, возвращаемся к йогам. Если мы проанализируем их техники, к чему сводится вся йога? Выключению контроля над ситуацией. Мы контролируем ситуацию телом, зрением, сознанием и так далее. Исключение движения, мыслей, мышечного напряжения. И мы полностью отказываясь контролировать ситуацию, начинаем ее контролировать просто на более высоком уровне. А когда на тонком плане на сверхглубинном, на ощущение любви, я начинаю любить весь мир и контролировать ситуацию, то тогда происходит следующее. Вроде бы я ничего не делаю, я не раздражаюсь, я не обижаюсь, у меня просто исполняется все что мне надо. То есть, как бы само собой все исполняется. Это и есть. Я эту ситуацию уже давным-давно контролировал в подсознании. Я её управляю, она сама происходит. И если какой-то идет сбой, то это только мое лечение. А значит, где-то внутренне э, мне не хватает выхода из этого мира, и мне об этом напоминают. Вот и всё. Значит, я еще раз хочу сказать, насколько мы всем своим существом Сначала выходим из ситуации, а потом и от своего существа вторичного отстраняемся, насколько мы начинаем жить, быть счастливыми в высшем плане. Вот а, что такое свобода? Определение свободы я с детства постоянно заучил. Вы, наверное, сказали, каждый из нас может повторить. То есть в переводе означает, свобода есть, осознанное рабство. Насколько ты осознаешь, что тебя надо делать, насколько ты свободен. Мне как-то эта фраза. А, свобода есть осознанная необходимость, как-то вот, душа её не принимала. Что такое свобода? Свобода это независимость. Вот когда мне 10 человек могут сказать, делай, и я должен делать, я не свободен. Если я сижу в тюрьме, это еще меньшая свобода. Чем тюрьма от, от отличается от воли? В тюрьме я гораздо меньше имею свободы своих желаний. Я ограничен В своих желаниях, я более зависим. Значит, насколько я больше завишу, настолько меньше у меня воли. И тогда, если с этой точки зрения рассматривать мир, я приезжаю на запад, и я вижу, как там люди зависят от одного, другого, третьего. Они внешне свободны, но внутри их души порабощены. Это гораздо более несчастно выглядит, чем, скажем, состояние здесь, в России. Когда внутреннее вот это вот ощущение внутренней независимости, оно гораздо больше, чем на Западе. Значит, свобода — это независимость. Причем независимость сначала нами воспринимается как независимость тела. И в этом плане Запад идет по пути независимости тела через материальное увеличение. Насколько у меня больше денег, настолько меньше я завишу, сказать, от физических своих моментов. Я, я в, в, волен выбирать. Но насколько у меня больше духовных ценностей, настолько я буду также меньше зависеть, я могу выбирать в духовном плане различные моменты. Насколько у меня больше чувства любви к Богу, насколько я меньше завишу от всего мира. Значит, если формулировать, скажем так, понятие счастья истинное, свобода это непременная составляющая человеческого счастья. Без свободы счастья нет. Свобода это есть независимость. Высшая степень свободы – это высшая степень независимости, и материальной, и духовной. Материальная независимость не может быть бездуховной. Если духовный раб, материальная – это уже мало что значит. Высшая независимость должна быть независимостью от всех человеческих ценностей. Независимость от всех человеческих ценностей рождается выходом из них. Это возможно через любовь к Богу. Значит, степень нашего счастья Определяется степенью нашей свободы и независимости, а это все определяется стабильностью и независимостью чувства любви к Богу. Насколько я все чувства в себе воспитал, настолько я перестал зависеть от всех человеческих ценностей, настолько у меня я свободен по-настоящему, и, соответственно, ощущение счастья меня не покидает. Все. Ощущение счастья это ощущение увеличивающейся любви. Свободы и независимости, потому что, когда человек… Э, скажем, Чем сильнее человек зависит, тем, в конечном счете идет угнетение всех функций человеческих. Чем больше я завишу от человеческих ценностей, тем меньше у меня их становится. Чем больше я завишу от денег, тем меньше у меня денег. Чем больше я завишу от этого мира, тем меньше у меня будет и здоровья, и сознания, и всего чего угодно. Значит, мы приходим опять к тому же самому. Умение владеть человеческими ценностями, не зависеть от них. Но я еще раз говорю, для того, чтобы это сделать, мало что-то понять. Нужно просто каждый день убеждать свою душу, свои эмоции, проверять себе. Вот у меня завтра будет ситуация, где меня могут обидеть. Я должен ее пройти вот так и так. То есть тогда жизнь становится игрой. Жизнь – игра. Она была, есть и будет игрой. И насколько мы её как игру воспринимаем, настолько... мы можем от нее отстраниться. Вот это очень важно. Еще один маленький нюанс. Я сказал, что зал, в принципе, гармоничен. Есть один нюанс, зависимость от которого присутствует. Я на это вышел в последнее время. Так вот, как это звучит? Это, скажем так, это зависимость от духовности, от идеалов, но она идет как, скажем так, это можно назвать.. профессиональными какими-то моментами, это можно назвать реализацией себя как Личности, это можно назвать какими-то творческими личными моментами, эм, но зависимость от этого преодолевается весьма тяжело. То есть какое главное счастье, одно из главных составляющих человеческого счастья? Скажем, я говорю, высшая степень э, счастья – это любовь к Богу, потом идет любовь к этому миру и к людям, потом идет реализация себя как Личности. Вот реализация себя как личности она оказывается имеет внутри для каждого огромное значение. И когда она дестабилизируется, здесь очень сложно сохранить чувство любви и снять зависимость от этого. Это я к чему говорю к тому, что, У меня этого раньше не было, скажем, в книгах, в кассетах. А этот момент является очень существенным. Вот, допустим, я сегодня говорил, общался с одним, сказать, человеком. Великолепно выглядит. Имеет, так сказать, огромный уровень возможностей и финансовых в том числе. То есть человек, который, можно сказать, во всем, что он имеет, в десятки раз превосходит обычный уровень. То есть, возможности человека огромные. Выглядит прекрасно. Интеллект работает безупречно. Никакого зазнайства, все великолепно. Я смотрю, какие у него зацепки. Чисто, чисто, чисто, чисто. Один момент. Слой духовности, который связан с профессионализмом. То есть, его уровень, компетентности, реализация себя как личности, настолько высок, что он за это начинает цепляться. Наш 5-8 лет, что может быть дальше? Я смотрю. Раз, район сердца пошел. Что еще? Мочеполовая. Основной удар может быть район головы, но район сердца. Что может быть? Могут быть большие проблемы. Почему? Идет внутреннее высокомерие к людям ниже его по уровню возможности реализации себя, контроля ситуации и так далее. То есть этот человек настолько легко контролирует любую ситуацию, он может добиться любых денег, любого уровня и так далее. И он начинает от этого зависеть. Значит, через некоторое время будут проблемы. Это та же самая, это тоже самая контрольная ситуация, это та, тот же самый уровень духовности, но скажем, такого эм, утонченного плана. Но мы каждый из нас себе это носит. Значит, как это можно преодолеть? Когда у вас, вот вы, скажем, это ваша человеческая индивидуальность. Ваша индивидуальность как личности позволяет вам проявить себя как человека иначе, чем другие. И это как бы ваша приоритетность, ваша значимость как Личности. И это одна из главных составляющих человеческого счастья. Я отличаюсь от другого. Я могу делать то, что другой не может. Это развитие моей Личности человеческой. Это огромное человеческое счастье. Но если я начинаю от этого зависеть, начинаются большие проблемы. Это я говорю к тому, что имеет смысл пройти по жизни. И когда ваша индивидуальность была унижена, именно индивидуальность, ваша возможность реализовать себя, ваши какие-то навыки, которые только вы можете, принимаете это как очищение, опять же, вашего истинного Я через унижение вашего вторичного Я. Ваша Личность как таковая периодически должна быть унижена вместе со всеми ее составляющими. Тогда ваше Высшее Я начинает отстраняться, слипание не происходит. Поэтому, я еще раз говорю, нужно отстраняться от своей личности, от своего человеческого «я». Насколько вы это почувствуете и это сумеете, настолько тогда проблемы старения и смерти опять отойдут. Потому что проблема смерти – это есть выключение меня как личности. Значит, насколько я перестаю зависеть от своей личности, настолько проблема смерти отодвигается, она просто не нужна пока. То есть это к чему? Что отрешаться нужно, снимать не только обиды, но отрешаться нужно от своего человеческого я со всеми его желаниями контролировать ситуацию, со всеми его планами и надеждами, со всей его значимостью и со всем со всем остальным. То есть в наше высшее я безлично. Мы все едины в высшем я. То есть. Опять же, диалектика идет. Наше индивидуальное Я развивается, и в своем высшем проявлении оно становится безличным, объединяя все то, что существует. Поэтому, если говорить, пытаться понять, пытаться понять, кто такой Бог, что такой Бог, мы не можем, но модели все равно у нас есть. Бог – это высшее личное и высшее безличное. Вот мне в Нью-Йорке недавно сказали, что Ватикан рассматривает вопрос обращения к Богу уже не как к отец, отче наш, а как к матери одновременно. То есть Бог это отец и мать одновременно. Но если так идти дальше, то тогда Бог это и среднее, и Бог это все, И мы тогда приходим к понятию абсолютно индийского. Бог это все, Бог это отец и мать. Бог это мой ребенок, мой родитель. Бог это живое и не живой. Бог это все. Но это всё Это не пространство, не пространство, время и материя, а чувство любви, из которого все это рождается. Поэтому невозможно понять, что такое Творец, нас создавший, Потому что сознание есть материя, пространство и время. Для того, чтобы понять, что такое Творец, кто такой Творец, мы должны отбросить сознание. И я еще раз говорю, без чувств здесь познание невозможно. Поэтому насколько вы научитесь отстранять свое сознание, не зависеть от него, настолько активнее будет работать ваши чувства и легче будет справиться с любой проблемой. Так, я думаю, я думаю, хватит теоретических моментов, поработаем с записками. Значит, проблема старости у меня пока не решена. Так что одеваю очки. Читаю записки. Так, если не явно. Пока со зрением я свой вопрос не решил. Надеюсь, надеюсь вот то, что я излагал, если этим займусь, что-то можно будет сделать. Так. Так. Да. Да. Да. Часто бывает ситуация, когда вот Вы все время говорите, что родитель, работа над собой, может менять ребенка. А берем обратную ситуацию. Родители во все это не верят, а работают дети. Значит, ребенок, работая над собой, он не может изменить родителей. Это высший закон. Да? Почему? Ситуация следующая. А, да, что я знаю на сегодняшний день? А, ребенок Больше зависит от родителя. У него, ну, скажем так, биологическое подключение и зависимость из детства он от него зависит. Он должен питаться и так далее. Поэтому, когда меняется родитель, то изменения в ребенке, хочет он или нет, происходят кардинальные. Это то, что я увидел. Это то, что работает. Поэтому. Когда родители пытаются управлять ребенком советами, приказаниями и так далее, бесполезно. В первую очередь, родитель управляет ребенком меняясь сам. Но ребенок начинает что-то понимать. Меняется ли родитель нет? Родитель меняется тоже, потому что на тонком уровне они связаны. Степень изменения ребенка определяет степень изменения родителей. Хотя здесь процесс идет медленнее. В основном, когда ребенок начинает меняться, то у родителей есть возможность измениться, то есть ребенок создает тот фон, который позволяет родителям измениться. Но если человек жёстко не верит, то тогда, скажем так, я в таких случаях говорю, просите прощения за свой род, просите прощения за предков, за себя и за потомка, за то, что человеческое заслонило Божественное. За то, что э, любили человеческое в любимом человеке больше божественного. За то, что не могли принять очищение, когда шло унижение всего человеческого. И когда я прошу прощения за своих предков, за свой род, то как бы зависимость моя от них снимается. Я уже ответственно сам за себя. То есть, э, скажем так, если родители не воспринимают, э, скажем, смеются и так далее, на меня это уже не влияет. То есть, когда лично человек начинает устремляться, все, зависимость снимается. Это первое. Второе. Я еще раз говорю, насколько глубина человек меняется, настолько меняются все те, кто, кто с ним связан. Поэтому часто, когда человек начинает меняться поверхностно, он ждет чуда. тут же должны все измениться родители и дети, они не изменяются, он хватает книжку, подбегает и говорит, когда же будет у тебя изменение. И начинаются лишние проблемы. Поэтому просто степень внутренних ваших изменений, она и будет показывать, насколько меняется тот или иной человек. Хотя Пока на сегодняшний день я считал, что через глубинные изменения можно стопроцентно изменить ситуацию. Потом вспомнил некоторые случаи из моей жизни. И э, слишком часто было. Если человек жестко, принципиально говорит, я в это не верю, то тогда а, с ним начинает работать судьба. Судьба ему объясняет, что он не прав. И объясняет достаточно эффективно. Поэтому пока я могу сказать одно, что В тяжелых случаях человеку бесполезно что-то говорить, ему потом жизнь сама объясняет. Конечно, для него это гораздо более зубодробительное объяснение, но некоторые люди понимают только через цепочку несчастья, болезней и проблем. Здесь, но ведь это тоже очищение. Просто у одного очищения происходит души и тела одновременно, а у второго очищение души идет, а тело не успевает, потому что он упорствует. В таких случаях это болезнь, неприятности прочее. Я замечал часто, когда человек начинает, скажем, прочитал мои книги, начинает меняться, у него заболевают родственники. Он спрашивает, в чём дело? Я говорю, в том дело, что они внутренне не готовы и им помогают через болезнь принять эту информацию, это нормально. Так что, здесь я еще говорю, там наверху, как говорится, уже решено, позволено этому человеку или нет. Все-таки, в какой-то степени, мой метод – это подсказка, и он, этот метод, может быть, вот я часто смотрю пациента, говорю, информацию нем сообщать нельзя, он не готов, он должен еще помучиться. Так вот, моим методом может пользоваться тот, кто уже прошел какую-то часть пути. Тогда можно. если человек даже не хочет встать и идти, сначала его судьба розгой поднимет, а потом он уже может прикасаться к методу. Поэтому заставлять здесь не нужно. Если человек говорит, я в это не верю, ни в коем случае не надо ему навязывать. Он поверит со временем, жизнь заставит. И потом, я все-таки был сначала свято убежден в том, что через вот внутренние изменения можно любого человека вокруг себя изменить. Потом вспомнил про Иисуса Христа, про... Тех, кто его распинал, тех, кто его предавал, и я понял, что уж если Иисуса Христа, если Его влияние не могло изменить человека, если тот неправильно относился к миру, то что говорить уже обо всем остальном. Так что могу сказать то, что я знаю на сегодняшний день. Когда я меняюсь, то я помогаю своим детям, своим потомкам автоматически. И я помогаю всем, кто вокруг меня в какой-то, в меньшей степени также, но. Тем, кто со мной связан, я как бы больше даже не помогаю, а предоставляю им возможность, которую они могут использовать, а которую они могут не использовать. Тут выбирает сам человек. Если человек неправильно ориентирован, и он жёстко на этом настаивает, то вопрос времени, когда он поймет, что он был неправ. Все. Тут решает сам человек. Так. Так. Часто кусается ребенок инорез, хронический насморк. Что могут изменить родители? Давайте посмотрим. Значит, что здесь у него? У него идет унижение людей в плане идеалов. А что получается? Ребенок жестко нацелен на идеалы. То есть он, у него есть определенная картина мира, он всех должен в нее вписать. Когда кто-то не вписывается, он пытается... всунуть этого человека, эту ситуацию в свою модель. Поэтому и кусается, поэтому и агрессия, и все это превращается в, в конечном счете программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения очень часто блокируется как насма. Почему сейчас сложнее лечится аллергические насморки? Потому что одна из форм блокировки программы самоуничтожения. Инурез, это значит программа самоуничтожения уже с головы пошла на мочеполовую. То есть повышенная агрессия ребенка уже включает в нем программу самоуничтожения. Что если смотреть по э, по параметрам? Подсознательное гнев ребенка 280 единиц, очень плохо. Автор мать и отец. Понимаете, вот в принципе я считаю. После, ну я не знаю, вот сейчас напишу книгу, ответы на вопросы, может быть легче, я ее уже пишу, может быть легче будет понять и почувствовать. Но я считаю, что вот таких вопросов уже не должно быть после Того, что я говорю. Потому что здесь оба родителя проходят по жизни, принимают мир таким, какой он есть. Не ищут виноватых. Чувствуют во всем высшую волю. Любое унижение человеческого в себе принимают как спасение своего ребенка. Отпуская претензии к миру. И делают это, скажем, месяца полтора, забыв обо всем. Что может быть после этого с ребенком? Вот то, что я сказал, если родители выполняют. Так, идет смерть его детей, но он уже нормальный. Кто дальше будет работать? У него ему нужно будет менять еще мировоззрение. Сколько ему сейчас? Три с половиной. Уже сейчас можно воспитывать. То есть, если родители начнут работать, они спасут ребенка, но не спасут внуков. Если начнут его правильно воспитывать, тогда потихонечку будет уходить э, смерть его детей, и тогда и родителям будет лучше. А так, так начнут отвечать и родители. Уже начинают в какой-то степени. Так что все идет очень просто. Понимаете, в чем дело? Дети и внуки защищены. Мы должны долго... Постараться, чтобы пробить эту защиту и туда все эти свои агрессивные моменты вложить. Но очищаются они тоже долго. Если я себя могу за час очистить, то чтобы своего ребенка очистить, мне нужно где-то стабильно выдавать там полгода правильное отношение к миру, правильное поведение, и эмоции. А чтобы своего внука очистить, мне нужно года три. Можно этот процесс ускорить. Можно, насколько я буду выключаться из ситуации. Вот я сейчас как раз занимаюсь, я пытаюсь найти все формы помощи человеку, который начал работать над собой. Но поверьте мне, все эти формы помощи ничего не значат, если вы не не созрели и не пошли. Хотя, скажем так, вот я недавно звонил, мне из Германии дали информацию, подтверждается информация по пирамидам. Вот в третьей пирамиде, если человек делает обыкновенную пирамиду, даже из ткани. В одной третьи он ночует, и у него идут очень интересные процессы. Я смотрел, что там происходит в этой части. Идет изменение временных структур, то есть время как бы сжимается. А когда время сжимается, чем сильнее идет сжатие времени, тем сильнее человек поднимается над ситуацией. Значит, когда время останавливается, человек выходит полностью из этого мира. Значит. Если я буду находиться в тех местах, где время сжато, мне легче будет отключиться от агрессивных эмоций, легче работать над собой. На Земле есть такие зоны, где в силу, скажем, конструкции горных пород, различные массы создают феномены торможения времени, изменения, я об этом писал. И вот в таких местах и происходит излечение. То есть, ну, допустим, меня приглашают в Баку, не в Баку, а в Азербайджан. Там есть просто, говорят, в горах места, куда просто сносили всегда больных, и они выздоравливали. Есть такие места на Камчатке. То есть человеку просто легче привести себя в порядок. Если он продолжает ненавидеть всех, в этом месте бесполезно, ему ничего не поможет. Но если он хоть чуть-чуть правильно идет, он быстрее может себя привести в порядок. И вот я недавно говорил, там человеку 48 лет, он выглядит где-то на 27, потому что он постоянно ночует в пирамиде. Значит, надо будет проверить, так сказать, у себя на даче построю пирамиду, переночую, посмотрю, что происходит с полем, напишу об этом в книге. То есть я хочу просто даже технически, все моменты, которые позволяют человеку активнее измениться, их надо пройти, просчитать. собрать информацию, и потом, может быть... Потому что иногда у человека просто нет силы змеяться. Или человек с отключенным сознанием. Здесь как бы нужно помогать различными факторами. Но это всё, понимаете, пока это всё глубоко вторично. Есть вы, есть ваше устремление, есть ваша любовь к Творцу. Если у вас этого нет, бесполезно, пирамида не поможет. В данный момент, я еще раз говорю, судя по всему, родители над собой не работали, особенно. Если работали, то, наверное, не так. Глубоко как это нужно, поэтому мальчик особо не изменился. Хочу бросить пить, но каждый выходной снова тянет. Так, мужчина, судя по всему, писал. Значит, в, э, идет блокировка возможной смерти в поле. Подсознательная агрессия 381 в себе, программа самоуничтожения. Но за счет выпивки она тормозится. Основной удар идёт в голову и первую чакру. Значит, откуда это идет? Колоссальная гордыня. Значит, уровень где-то 400 зацепка за способности. Автор две прошлых жизни. Но ситуация какая? Зависимость от судьбы, способность интеллекта такая, что принять любую неудачу совершенно нет возможности. Идет тут же комплекс недовольства и программа самоуничтожения. Значит, как, что здесь можно сделать? Во-первых, бросать пить не надо. Это потом само уйдет. Второе. Я еще говорю. Все моменты выхода из ситуации. Когда я даю агрессию, тогда, когда я логически оценил, вот он меня обидел, а не должен был обижать. Значит, насколько вы умеете тормозить сознание, отключает, насколько вам не нужно его тормозить искусственно через алкоголь. Делайте то, что дает вам алкоголь. Алкоголь тормозит сознание. Вы можете тормозить сознание, не давая оценки ситуации, не анализируя, не предъявляя претензий другим и себе. Техника. Вы работаете в этой технике. И в конечном счете, как только вы научитесь добровольно делать то, что вам делает алкоголь, не будет тянуть выпивки. Нужно научиться тормозить сознание. Дальше. Научите себе специально делать неприятности мелкие. Научитесь отравлять себе жизнь по мелочам. Легче будет. То есть, когда я сознательно что-то делаю, я, ко мне женщина-бизнесмен э, подошла и говорит, «Вы знаете, э, вот вы говорили, что энергетика предмета, с которым работаю, она может быть отрицательной. Вот я купила джип. Как я в нем буду ездить?» Я говорю, возможно, тяжелая травма водителя или даже гибель в джипе. Она говорит, что мне делать? Я говорю, ну, я в нашем месте купил бы другой джип. Она говорит, ну, понимаете, этот новый, откуда в нем такая энергетика? Я говорю, это изготовитель. В джипе уже огромная гордыня. Американская машина, большая, он уже пропитан амбициями. Я говорю, а у вас есть та же тема. Если бы у вас не было темы гордыни, было бы все нормально. А у вас идет резонанс. Она говорит, что мне делать? Я говорю, нужно тогда закрыть эту программу машины. Или осветить ее, ну, как вот раньше, любой предмет и так далее. Или возьмите, разбейте стекло. Но не передняя, а задняя. Чтобы были трещины, но не меняете. Я посмотрел, что будет в этом случае. Все заблокировано. Я говорю, будете ездить с таким треснутым стеклом, аварии не будет. А потом привыкнете, сбалансируйтесь и машина уже как бы пойдет за вами. Потому что машина, любой неживой объект, он имеет полевую структуру, совершенно идентичную с живым. И через нее они общаются. Поэтому неживой объект берет информацию о хозяине и взаимодействует с ним. У меня иногда бывают моменты, когда я обижаю свою машину, она реагирует так достаточно агрессивно. Я говорю, извини, все нормально. То есть машина чувствует, я об этом писал, я каждый раз в этом убеждаюсь. И, соответственно, у машины характер хозяина. Как мне один парень сказал, говорит, я уже четко знаю, если я что-то делаю не так, машина ломается. Если я правильно себя веду, она восстанавливается. Я говорю, как? Он говорит, вот так вот, барахлит, потом все исчезает, куда сам не знает. У меня ухудшилась память и проблемы с общением. Я не очень контактно. Это плохо? Понимаете, это не плохо и не хорошо. Если вы, э, идет активизация сознания, то вам должны сознание глушить. Человеческие ценности духовные идут через общение. Поэтому, когда мы начинаем... зависеть от духовных ценностей, что делается? У нас блокируется сознание через снижение памяти, через снижение общения. Контактность уменьшается. Насколько я не завишу от сознания, насколько я могу быть контактным. Вот возьмите Америку. Америка страна, которая живет вот этим уровнем. Почему? Туда приезжают люди, очень Америка – страна мигрантов, очень мощный духовный потенциал, зависимость от него. Для того, чтобы человек просто не сошел с ума, он должен отключиться от духовности и думать только о материальном. Идет какое-то равновесие. То есть за счет своего прагматизма он себя уравновешивает. Поэтому в Америку приходишь кому-то в квартиру, там стен книг вы не увидите. Это где-то я читал, что человек приходит своего знакомому и видит книги, он был ошарашен, а потом увидел, что они нарисованы, ну как бы детали интерьера. Так вот, что в Америке? В Америке идет разрыв связей, там вот того тепла человеческого нет. И за счет этого, за счет того, что каждый варится со своей оболочке, снижается зацепка за духовность, за сознание, и человек, зацепленный даже за сознание, может нормально существовать. Хорошо ли это – плохо? Это не хорошо и не плохо. Это блокировка этого. В этом есть и плюсы и минусы. Когда человек внутренне э, отключается от общения, тогда у него меньше зависимость от духовных ценностей. Но если человек периодически голодает, это для него полезно. Если человек голодает все время, он умирает. Если человек периодически пребывает в уединении, отключается, ни с кем не общается, это для него полезно. Он меньше зависит от духовных ценностей, и тогда он их может иметь больше. Почему и говорят, гений и талант, талант созревает в одиночестве? Именно через одиночество идет снижение зацепки за духовность, и тогда идет вспышка духовности. Значит, периодическое уединение, отключение и обрыв контактов – это нормально. Вот я помню, как к одному художнику пришли в гости, он говорит, «Ребята, последний раз, чтобы это было, у меня только один день, когда я со всеми общаюсь, в четверг, приходите в четверг». Это нормально. Так вот. Есть художники трех типов: те, которые общаются постоянно, им творить сложно будет. Те, которые ни с кем не общаются, идет вспышка, а потом он превращается в. у него все портится. И те, которые нормально, вот идут на синусоиде. Такой вот, что делает Америка? Америка за счет отречения от духовных ценностей, от общения в первую очередь через общение идет развитие духовных ценностей. Она себя балансирует, она дает вспышку всех человеческих моментов цивилизации, но потом идет деградация. Вот я недавно услышал, что процент э -э, черных в Америке 40 уже, а не так давно был 20. И мне говорят, скоро негры будут э -э, 90 процентов. Судя по динамике, 10-20 лет белых в Америке почти не будет. Почему? Я начал говорить, почему? Ну то, что бесплодие и так далее. Но почему люди не хотят иметь больше одного ребенка в семье? И потом понял одну простую вещь. Вы э, так сказать, рожаете ребенка. Он вырастает. Но если в России... У вас к нему любовь, тепло и ласка, и вы общаетесь, и вы постоянно видите это ваше, он ваш, вы с ним общаетесь, вы видите результаты, вы счастливы, то вам хочется больше счастья иметь, и вы имеете одного ребенка, двоих, троих. Но, если ребенок вырос, ему 15-16 лет, и он говорит папа, мама, будьте здоровы, и уходит, и не звонит, не общается, потому что это норма, у вас возникает мысль, а для чего? Все это. Что происходит с Америкой? Ребенка родить много денег нужно. Учить в школе нужно много денег. Чтобы он поступил в институт и так далее, нужны очень большие деньги. То есть нужно где-то лет 20-25 работать на ребенка и в материальном плане очень много. Значит, родители выкладываются, все дают ребенку, а он им, оказывается, совершенно чужой. как все чужие в Америке. И тогда родители себе задают вопрос, а зачем нам нужен второй, который мы вдвое, втрое больше денег на него потратим, а он ответит равнодушием. И они приходят к нормальному, вроде бы, логическому выводу. Зачем работать на детей всю жизнь, которые тебе не скажут спасибо? Лучше работать на себя и быть счастливыми. И американцы живут для себя, а не для детей. И это проживание для себя кончается тем, что Проживать не для кого. Вымирает народ, исчезает. И что получается? Общение – это то благо, через которое развивается все духовное. Но если начинается зависимость от духовного, нужно уметь ее снять. Но периодическое выключение, полезное, полное выключение, может в конечном счете дать проблемы. И в масштабе одного человека, и в масштабе всей страны. Так вот. Если у вас слабеет память, если у вас проблемы с общением и контактом, значит, ваша фиксация на ценностях духовного плана усилена. Если смотреть, то где-то 150-170 зацепка за идеалы и 300 морально-нравственность. То есть высшие моменты души и духа, у вас зависимость очень большая. Вы боитесь, что оскорбят вашу любовь, вашу моральную нравственность, ваши идеалы, поэтому вам трудно с контактами. Так вот, насколько вы не боитесь оскорбления своих чувств? Насколько вы готовы принять обиду и так далее? Насколько меньше вы от этого зависите, и настолько тогда вам нормально. Поэтому, если насколько вы боитесь боли в общении с другими людьми, настолько у вас не будет общения. А если будет, то оно может дать проблемы. Значит, если вы не можете контактировать с другими людьми, первое, не бойтесь этого. Не бойтесь идти на унижение, на боль при общении. Это нормально. И когда вот это отстранение от высших духовных ценностей произойдет, когда у вас страх, обиды, претензии к другим уйдут, тогда память улучшится, и все остальное будет лучше. Но Как работать над собой, я говорю. Механизм известен. Просто пройдите, с чего должна начать женщина в первую очередь. В первую очередь принять оскорбление своей любви. Как правило, первая любовь неудачная. Начинайте с 15-14 лет. Вспоминайте все моменты, когда родители обидели вашу любовь к ним. Когда кто-то незаслуженно-незаслуженно это сделал. Примите это, как данное Богом ваше спасение очищение. После этого легче будет уже и сообщение мы и со здоровьем всем угодно. Начинаете с самого главного. Перед вами любовь к Богу и любовь к людям. Любовь к людям развалилась, любовь к Богу сохранилась. Любовь к людям сохраняется и вырастает из Божественной любви. Любовь Божественная постоянно, каждую секунду рождает и любовь к людям, и духовность, и все что угодно. Значит, насколько она для вас приоритетна, настолько вы будете любить человека, вот как родник. Что бы он ни сделал, чувство любви из вас исходит. Как только для вас человеческое заслоняет божественное, и вы зависите от человеческого, вы из родника превратились в лужу, а в лужу плюнул, ее загрязнил, и начинается страх. А вдруг это, а вдруг то, и начинается агрессия. Всё. Две системы исчисления. Либо божественное сначала, человеческое потом, либо наоборот. И от вас зависит, что вы будете выбирать. Так, наша дочка Даша больна, опухоль. Нейробластома, так, частичное удаление в феврале, <coughs> лучевая терапия, Ждем химиотерапии, прогноз неоднозначен. Так, хорошо, посмотрим, что мы видим, значит, что было до лекции, раз, два, три, четыре, пять, очень плохо. А значит, здесь отягищение идет до пятого колена. Это означает, работы очень много, и родителям придется, скажем так, ну, хотите помочь, вам нужно. Здесь степень выключения ситуации и внутренних изменений должна быть намного больше, чем, скажем, в обычном варианте. Что было до лекции? Отношения нормально, у нее способности нормально. 1200, будущее 800 душа. Автор «Родители по прошлым жизням». Ну, то есть, скажем так, исключительно тяжелая ситуация. Но я ещё говорю, непреодолимых ситуаций нет. Можно любую степень тяжести преодолеть через собственное изменения. Что могут сделать родители? Я сказал, что сделать. Пройти по всей жизни. Отстраниться от всего человеческого в себе. Унижение всего человеческого принять как очищение Высшего Я, особенно до зачатия во время беременности. оскорбление любви к людям, морали нравственности, крах идеалов, предательства и так далее. Не говоря уже об отношениях и способностях. И делать это десятки десятки раз. Особенно вот в данном случае года зачатия, беременность, после рождения. То есть вы должны свою душу переориентировать. причем не на уровне сознания, не на уровне чувств, а на уровне рефлексов пятого уровня. Можно это сделать? Можно. Я смотрю, сколько здесь. Около года может быть работы. Это может быть меньше, может быть больше. В среднем уровень такой. Вот у меня, я на прошлых лекциях говорил, там у ребенка была лейкемия, достаточно тяжелая форма. Сегодня подходил отец. Состояние более-менее нормальное, но еще сохраняется как бы его личная карма, и его личный характер. Здесь нужно будет еще воспитание. Насколько родители будут ориентированы на правильное воспитание ребенка и соответственно на свою постоянную работу над собой, настолько будут изменены и потомки. Так что ситуация здесь действительно тяжелая. Здесь вопрос постоянно работа над собой. Направление, знаете, здесь идет зависимость от ценности высшего плана, зависимость очень мощная, идущая до пятого колена. Работайте, сумеете э, отключиться от всего, работать, изменения будут. У меня... Так, это я уже читал. Так, э, сын Сергей, нарушение синтеза коллагена в результате... Э, У вас Воспалялись сухожилия, что привело к тяжелому поражению суставов ног и частично рук. Как бороться с болезнью? Так, у него идет смерть ребенка, его возможные автор, отец и мать. Претензии друг к другу. У него идет уровень гордыни огромный, 900 единиц. На уровне духовности пожелания смерти людям, морально-нравственность то же самое. Очень плохо, очень плохо. То есть, здесь, понимаете, все три уровня задействованы, зависимость идет и от души, и от духа, и от тела, масштаб зависимости огромный, значит, подсознательная агрессия у него, начало лекции, 800 единиц к себе, пошла программа самоуничтожения, поэтому идёт деформация всего остального, значит, что у матери, у матери тема гордыни, что у отца, у отца получше, в первую очередь матери надо работать, Я еще раз хочу подчеркнуть, степень э, женщина, меняя себя глубину, меняет и детей, и мужа. Поэтому работа женщины здесь должна быть приоритетной. Насколько мать задним числом примет малейшее унижение, малейшее так сказать, оскорбление унижение высших моментов своих, насколько отстранится от своих претензий, от всего того, что для нее ценно, настолько легче будет сыну. Ведь ещё раз повторяю, почему женщина по природе всегда была унижена физиологически, физически, морально, материально, социально и так далее. Потому что, когда идёт унижение всего, тогда идёт всё сильнее ориентация на то, что никто никогда не отнимет, на чувство любви. Значит, сядьте в ту позу, которая позволяет вам лучше отключиться от всего, как угодно, как угодно ладони, ноги и так далее. Теперь попробуйте где-то полминуты ничего не думать. То есть вот отстраниться от своего «я» со всеми мыслями, логикой и так далее. Почувствуйте вечность в себе, отстранитесь от своего человеческого Я, пройдите по жизни и примите унижение всего человеческого в себе, как очищение вашего Высшего Я. Вот я в последнее время я прекрасно понимаю, как работает механизм обид, к чему он приводит и так далее. И тем не менее, когда в очередной раз что-то со мной происходит, кто-то предает или так далее, вспыхивают моменты. Я понял, что нужно просто капля за каплей на, вот накапливать правильное отношение к миру. То есть. Вообще занимается спортом, вот он пытается что-то сделать, не получается, он делает одну попытку, 10-20, потом начинает потихонечку получаться. Везде один и тот же механизм. То есть, вот вы себе ставите цель. Я сохраняю чувство, леви к Богу, ощущение, что это нужно, что бы ни случилось, и вот я сегодня должна, должен это сделать. И потом вы говорите, вот сегодня там тройка у меня. Я попытался, получилось или не получилось. То есть, вы должны... Каждую секунду, потихонечку привыкать к чувству, что у вас увеличивается чувство любви и все меньше зависит. Постоянная тренировка в этом. Сначала не будет получаться, потом потихонечку-потихонечку будет отходить одно, другое, третье, четвёртое, пятое. И по мере того, как накапливается это чувство, начинается правильное отношение к миру. Ну, Допустим, раньше, скажем так, вот у меня есть те люди, с которыми я сотрудничаю. Я говорю, вот нужно сделать так и так. На следующий день я спрашиваю, сделали? Нет, не сделали. Сделайте. Через два дня я спрашиваю, сделали? Нет, не сделали. Я начинаю раздражаться. Если я не буду раздражаться, они не будут делать. Значит, раздражение это форма управления. Потом, когда я это понял, что раздражение это форма управления, когда я понял, что все-таки лучше не управлять, но чувство любви сохранить, и я попытался чувство любви сохранить, думаю, я не буду управлять, все, сказал так далее. Мне потом возникла спокойная мысль. Нужно просто делать несколько вариантов управления. Просто если у меня только одна схема, и её человек не выполняет, я начинаю раздражаться. А если я тут же включаю второй, третий, четвертый вариант, первый не сработал, работает второй. И я уже совершенно человек не управляю, не предъявляю к нему претензии. Он не может работать в этом режиме, я ему предлагаю другой режим. Не может в этом работать, я ему предлагаю третий режим. Каждый режим имеет свои особенности. Если это мой подчиненный, то каждый режим имеет определённое все большее количество наказаний, все больше сказать, все. я просто механически переключаю, всё нормально, никаких претензий. Я начинаю управлять ситуацией за счет того, что я начинаю правильно управлять. Но правильно управлять могу тогда, когда я сбалансирован. То есть одно рождает другое. Вот этот момент, когда начинаешь понимать, опять же, жизнь становится игрой. Но я еще раз говорю, первое, нужно отказаться от негодных форм управления ситуацией, к которой мы привыкли. И тогда начнется варивирование других. А я, допустим, всю жизнь был убежден, что ситуация, главная контролируется моей обидчивостью, моими претензиями. Я считал, что это самая лучшая форма управления. Это меня въелось. Недавно до меня это дошло. Я снял все претензии обиды. И, и я после этого, ко мне приходят, говорят, вот что делать? Я говорю, вы вызываете подчиненного и говорите, вот такой вариант тебя устроить, такое наказание если бы сделать. Давай проработаем такой, такой, такой, такой. Все. Или у вас должно произойти какое-то событие, ну скажем, вы должны что-то сделать. Вы садитесь, расписываете 25 вариантов возможного провала. И потом, когда провал случается, вы ищете и говорите, все, нормально, все предугадал. Никакого расстройства. Вы управляете ситуацией, но вы ее уже пре-пре-прочитали. Насколько человек добродушен и сбалансирован, настолько он больше может просчитать ситуации негативных. Одно связано с другим. Все очень просто. Теперь по запискам. Я раньше рассматривал каждый отдельный случай. Вот, допустим, вот смотрите. Помогите, пожалуйста, найти причину болезни ребенка. Родился в 93 третьем году. Вначале был диагноз детской экземы. Теперь аллергия перешла в в легкие приступы кашля и удушья. Вот я смотрю ребенка. Что у него до начала лекции? Возможная смерть его... То есть как бы судьба его спасает от возможной смерти, то есть э, возможная вот э, судьба его как бы обнимает и блокирует возможную смерть. А это означает, что мощное неблагополучие его судьбой перекрывается через унижение, болезнь и так далее. Смотрим, кто у него автор? Отец в значительной степени и мать, но роль отца здесь больше. Значит, что конкретного ребенка? Еще раз, именно мы посмотрим, так, значит, что у него? Отношение 600, способности нормальные, будущее 400 закрытия. Тема ревности проходит, в основном отцовская линия. Ну и глубинная, если у отца вот этот фон идет мощный, то у матери, как правило, идет по прошлым жизням, тонкий. Опять же, женщина глубинная, работа над собой, может помочь мужу измениться. Но здесь зависимость от отношений идеалов такая, что, скажем, ребенок принять измену, оскорбление, уход любимой женщины – Принять просто невозможно. Значит, сколько у него агрессии? Сознательная 0, подсознательная 400 к себе пошла программа самоуничтожения. То есть что получается у ребенка внутренняя зависимость от любимого человека? от идеалов, связанных с ним, от отношений настолько мощные, что он уже заранее не пройдёт, не проходит никакую ситуацию. А если учесть, что любая ситуация на физическом уровне несколько раз уже происходит реально на тонком уровне, то буквально начиная с двух трех лет, а иногда с рождения, как только первая идет ситуация на тонком плане, которая должна произойти, ребенок её внутренне не принимает, и идёт блокировка. Если ему дать эту ситуацию, Если он будет здоровым, потом дать эту ситуацию, он не жилец. Значит, его нужно подготовить. Ему нужно удело, унижать его душу, дух и тело. Это унижается чем? А через физическое состояние. Что такое аллергия? Кожа берет на себя мощную программу самоуничтожения. Но когда идет внутренняя обида, как бы на весь мир, кроме этой аллергии, может еще добавиться район легких, желудка и так далее. То есть мальчик. заранее не может принять измену, обиду, предательство, оскорбление своей любви. Мальчик заранее обижается на весь мир. Мальчик заранее уже не хочет жить до того, как ситуация произошла. И для того, чтобы хотя бы программа самоуничтожения остановить, чтобы довести его до испытания, вдруг он его все таки пройдет. Эта программа самоуничтожения должна в нем быть заблокирована. И если лечится аллергия кожная, проходит внутрь, в легкие. Лечится легкие, может быть развалина, может система и так далее и так далее. Что здесь можно сделать? Здесь можно работать по классическому варианту. И мать, и отец начинают вспоминать все моменты оскорбления любви к миру. То есть любовь к миру и к людям, как символ сказать, перехода от любви божественной к любви человеческой. Принимать, понимая, что это спасение их и ребенка, И малейшие претензии друг к другу снимать, к любимым людям. Принимать э, любую ссору, измену, крах идеалов, оскорбления любви, как лечение и спасение. Насколько они это пройдут, насколько они будут молиться за ребёнка и за потомков, настолько у мальчика будет лучше. Насколько они будете воспитывать, что обижает человек тебя, он здесь ни при чем, нет виноватых, Бог лечит. Когда идет предательство, идёт очищение души. Когда мы слишком любим этот мир, тогда начинает угасать Божественная Любовь. И мы должны умереть. И чтобы не умерла наша душа, этот мир должен быть как-то отнят у нас в какой-то степени. И отнимается счастье этого мира через обиды, ссоры и унижения. И люди, они как инструмент спасения. Ни при чем человек, который тебя обидел. Если ребенка это периодически напоминать, внутренне, как только он пошел на правильном направлении, блокировка и программа самоуничтожения – не нужны. Самое главное, что я хотел сказать сегодня, я эти записки все буду читать, то, что я сочту важным и нужным, я включу в пятую книгу, но я вам хочу сказать одно главное. Я, начав с анализа отдельных моментов, болезней 70 тысяч, свыше 70 тысяч, но врачей меньше по профилю. значит каждый врач вынужден заниматься несколькими болезнями, то есть идет обобщение болезней. И если обобщать болезни и пройти тот путь, который я прошел, говоря, вот эта болезнь от того, вот это от того, вот это от того, то в конечном счете мы при приведем, придем к одному: болезнь это, когда человеческое заслоняет божественное. Болезнь это, когда мы зависим от человеческого. Болезнь, когда мы не умеем сохранить Любви Творцу, чтобы не случилось. Все. А раз так Мы можем говорить уже не об отдельных каких-то болезнях, об их специфике, а о том, что человек должен войти в определенное состояние, которое характеризуется точка опоры на любви к Богу. Высшая я сначала, она характеризуется отстранением от человеческого, отстранением от человеческих ценностей, снятием в зависимости от них. И здесь уже не нужно перечислять, что у ребенка, когда появилось, что может быть. То есть в конечном счете идет не лечение какого отдельного заболевания, а достижение определенного состояния, в котором проходит любое заболевание. И по мере того, как я шел, поскольку мне всю жизнь было свойственно умение обобщать, подводить итоги, стремиться найти суть, я эти, скажем, 25 последних лет я к этому шел. 7-8 лет конкретно уже в прикладном аспекте в моем видении кармических структур. Но я прихожу к тому, что конкретно какая болезнь и ее симптоматика, когда она возникла, становится все менее значимыми. И все более значимыми, конкретно работа человека над собой, его умение подняться на всем человеческим, его умение. Жить одним чувством, чувством любви сначала и всеми остальными чувствами потом. То есть, если вы достигаете этого состояния, то вам не нужно все эти детали. И именно поэтому, когда человек смотрит, скажем, кассеты с той информацией, которую излагали, читает книги, у него может быть аллергический насморк, у второго экзема, у третьего слабое зрение, у четвёртого ослабление памяти, у пятого импотенция. Проходит все Потому что все болезни, Есть только помощь человеку в познании мира. Все болезни — это возможность человеку немножечко выключиться от тех ценностей, в которых он начал увязать. Значит, насколько мы это понимаем, насколько мы добровольно идём навстречу любви, отстраняясь от всего остального, настолько специфика болезней нас перестает интересовать. И я еще хочу сказать. все Но если вы замечаете, я говорю не как бы я не анализировал болезнь, как она не появилась, я могу сказать, что когда родители нарушили, когда мальчик с каждым нарушение в какой-то жизни, что повлияло, усугубило. Это все детали. Можно разбирать один случай три часа, это будет красиво, зрелищно, но я еще это мало что даст, потому что это вторично. Главное, ваше. Изначальное решение туда и сюда, а дальше уже на расстояния идут как угодно. Поэтому, насколько вы, исходя из того, что я вам сказал, внутренне правильно пройдете всю жизнь, настолько при этом, повторяя десятки раз прохождение всех ситуаций, вы пройдёте пройдете правильно, во всем виде божественную волю, не ищая виноватых, принимая мир людей такими, как есть. Сохраняя любовь к Богу, чтобы ни случилось, и чувство любви вообще. Настолько вы будете менять и здоровье, и судьбу, и характер себя, и своих детей. Так что... да. Ребенок зависит от родителей, особенно от матери, в огромной степени. Если мать не обидчива, если она это преодолела, ребенок обижаться не сможет. Это первое. Второе. Ребенок иногда одну фразу помнит всю жизнь. Вот некоторые фразы сказаны родителями, я помню, и многие годы они для меня были руководством. Поэтому элементарно сказать ребёнку, что сильная обида – это скрытое пожелание смерти другому человеку. Сильные обиды – это рано или поздно болезнь. Ребенок, поверьте мне, это да усвоит, запомнит. Мне говорят, вот ребенок э, не хочет меня слушать, не понимает. И тогда э, ребенок находится в бессознательном состоянии. Что делать матери? Во-первых, работать над собой. Во-вторых, когда ребенок спит, с ним можно общаться так же, как с голодствующим, и его подсознание, его душа будет слышать, воспринимать и перерабатывать информацию. Ребенок абсолютно непослушный, говорите с ним ночью. Слух. Разговаривайте. Ребенку вашему полгода, или ребенку вашему два месяца, или ребенок ваш еще не родился. И вы говорите с ним слух, и общаетесь с его душой. Душа отвечает. Потому что верхний слой сознание намного вторичен. Более того, даже больший эффект произведет, если я с ребенком общаться на ремесло, просто разговаривать, общаться и объяснять то, что я знаю. Поэтому я сейчас говорю, Вы, вот как раз, у вас идет однозначно восприятие ситуация. Если ребенок обижается, я ему смогу помочь, если это прошло. Я вам еще два, три, четыре варианта изложил других. Насколько вы не воспринимаете жестко однозначно весь мир, как какой-то модель, насколько вы понимаете, что мир непредсказуем, насколько вы будете давать десятки и сотни способов помощи людям. Все. Поэтому еще раз говорю. Зацепка за человеческое – это одноплоское, постороннее восприятие мира. И, соответственно, отношение к нему плоское и одностороннее. Мир наполнен любовью. Мир непредсказуем. Мир миллиона вариантов. И мы должны быть такими же. Меня оскорбил любимый человек, вот это все повел. Я да ищу другой способ к нему подхода. Третий, четвертый, пятый. Я ищу и до тех пор, пока не восстанавливаются нормальные отношения. Я меняю себе, я меняю его. И вот, меняя в сотнях вариантов свое отношение, я меняю, конечно, в счете себе. Вот и все. То есть когда, э, вот э, один из э, психологов хорошо сказал, он говорит, главный момент это то, что я поставил еще новые попытки воздействия на пациента. Все. Поэтому главное еще, нашей болезни, в непонимании того, что мир, мир бесконечен, мир непредсказуем. Значит и к ребенку нужно относиться, как к бесконечному и непредсказуемому. А значит, к бесконечности нельзя относиться так, я тебе сказал, выполню. Это нелегко. Сейчас. плачет, да. во-первых, когда человек плачет, это как раз идет отстранение и очищение. Это первое. Второе. У вас по параметрам нормально, но. Заценка за реализацию собственного я, культура вот профессионализма, собственной реализации и тема кардения до сих пор у вас еще сидит. То есть значимость вашего человека я еще высоковато, горя поставили Понимаете, да? Так что это так сказать, ваша перспективная работа. Какой вопрос? Да. Да. Понимаете в чем дело. Джарда Бола говорил о том, что есть а, жизнь на других планетах. Христианство это отрицало. Галилео говорил о том, что есть законы и определенные лекции. Христианство это отрицало. Я ученый. У меня есть модель. Она работает, она подтверждается на излечении пациентов. Если я буду убежден, что сказать, иртонация это блефий миф, я об этом сообщу. Но это есть модель, которая работает, и. У меня нет ни одного случая, который бы опровергал инкарнацию, как таковое. И есть видение более того, непосредственно. Поэтому я излагаю то, что я увидел, как ученый. Что говорит христианство? Дело в том, что Библию переписывали. Потом, есть христианство из Иисус Христос. Есть информация, которая потом десятки раз обладается и причёсывается. Вот раньше болеялись, крестились вот так. Потом стали креститься вот так. вот, христианство сначала говорило, что вот так правильно, а потом вот так. Так, извините меня, а? Почему? А, ну, насколько я смотрел, а, вот эти все моменты, это связывание рук, это угнетение способностей, то есть отрешение от гордыни. И здесь тоже этот момент имеет, связывание. Вот здесь, здесь есть несколько другой вариант, с подключением к высшим планам. А подключение к высшим планам часто дает гордыню. Поэтому в какой-то момент это идет нормально, Когда подключение, это зацепка, нужно оборвать это подключение и унизить гордину. И здесь вот такой момент, лучше работает. Поэтому говорю, христианство также ищет, планирует э, и развивается как организм. Поэтому э, раньше христианство говорило, что земля плоская. Была аристотельская модель мира. Ну и что дальше? Поэтому христианство несет правильную информацию в мире, которая заключена в заброде Иисуса Христа. А когда начинаются детали, здесь эти детали периодически пересматриваются. Если мы посмотрим историю христианства, мы в этом убедимся. Я не собираюсь спорить ни с какой религией. Я исследователь, я ученый. Вы здоровый пациент, модель верна. Болезнь не проходит, значит я что-то неправильно понимаю. То есть у меня ускоренная философия, которая тут же подтверждается или нет. Вот и все. А скажем так, христианство происходит из иудаизма. <coughs> То есть Ветхий Завет это иудаизм, все положения и так далее. То есть, как Христос говорил, «Он пришел не отвергнуть, а развить, дополнить и так далее. Так вот в иудаизме Кабала, там э, инкарнация есть в понятии, и признаются и так далее. Значит, получается, что одна, э, ну, скажем, одна из ветвей христианства признает инкарнацию, другая не признает. Поэтому э, здесь больше, скажем. от науки в христианстве, чем вот Иисус Христа. Скажем так. Вот я как ученый пришел вот, э, скажем так, священник вам скажет: "Заботьтесь о своей душе бессмертной". Логично? Я как ученый пришел к выводу, что понятие бессмертная душа это нонсенс. Почему? Вечен только Бог, только Бог вечен. Если что-то вечно кроме Бога, тогда Что-то получается, тогда не один Бог, логично. Только Бог вечен. Значит, если душа вечная и бессмертна, значит, тогда, кроме Бога, возникает что-то еще. Если просто логически рассуждать, то есть оболочки души, которые сбрасываются, разрушаются. Вот индийская философия говорит как раз о таких оболочках. И есть часть Бога, которая вечна. Вот, вероятно, об этой вечной части души. Говорит, скажем, христианство. Когда человек говорит, твоя душа бессмертная, твое тело приходящее, с точки зрения моих исследований это нонсенс. И я как ученый должен об этом сказать. Я об этом говорю. Совпадает это с христианством или нет меня интересует. Я должен быть честен перед тем, кому я рассказываю свои исследования. Поэтому все мои исследования оказались в главном совпадают со всеми мировыми религиями, со всеми, и в деталях не совпадают ни с со одной. Что здесь поделаешь? Я говорю, если я был священником или проповедником каким-то, ваш вопрос был бы корректным. Я бы создавал новую религию или ответвление христианства, которое сейчас огромное количество. Я ничего не создаю, я занимаюсь исследованием и пытаюсь реализовать их на конкретных примерах, человеку здорово, нет нет. Картина мира либо подтверждается этим, не нет. Вот и все. Поэтому все, к чему я прихожу, я излагаю в книгах. Если я пересматриваю, мне говорят, в твоей книге, вот ты писал, в девяносто пятом году э, весь мир будет восторгаться духовностью России, пока восторгаются другие. Я говорю, может быть, я поторопился, это не точный продукт. Но я из книги убирать не буду. Я писал, что Нью-Йорк может погибнуть, сказать, когда, этим годом или прошлым. Я этого тоже не буду убирать. Я сохраняю все то, как было бы. Если с чем-то я уже не согласен, я об этом напишу позже. И тогда Будет виден путь, по которому я шел. Вот и все. Так что сейчас пока модель инкарнации работает безупречно. Просто безупречно. Я многое объяснять. Потому что если душа ребенка чиста, когда он появился на свет, он должен быть здоровым. Если ребенок родился искалеченным, нужно все-таки искать причину до зачатия, до рождения. Но можно, я начал это только родительской карты. И работал только на родительской карме. Потом вынужден был перейти на личную, и она стала работать. В тем временец года два был период, когда я только поведение родителей объяснял болезненный дом. И никакой инкарнации думать не, не думал и не знал, что это такое. Кто был вынужден на это выйти? Вот и все. Скажите, пожалуйста. Что? Сегодня спрея. Завтра мы без бороды. Скажите, пожалуйста. Да. А, Вы знаете, будет сейчас уже есть адрес, по которому можно сказать видеокоситель, в книжках он будет сообщен. Значит, какая-то запись после лекции, вероятно, будет запись желающих на семинар. То есть я для меня я должен каждая встреча с пациентом идти дальше. Я хочу сделать следующее. я получу семинар. Все его изучают. На следующий семинар я беру того, кто изучил материал прошлого семинара и сделал максимум того, что он мог сделать. Вот я дальше должен помогать не тому, кто поленился что-то изучить, а тому, кто сделал все, и у него почему-то не пошло. Дальше мы будем идти вместе. Что для меня, для меня в первую очередь, это исследование, семинар для меня – это познание прохождения дальше. Когда у меня остановится этот процесс, когда мысли в голове не будет, тогда я открою курсы. Обучение моему методу по всей стране, куча семинаров в других городах, никто ничего учиться не будет, но я буду великолепной жизни. Вот это будет подобно. Сейчас пока мне это исследование, первостепенно. Вот такая ситуация. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Немного... Да. С вашей точки зрения, вот очистка физического тела, допустим, всякой очистительной процедуры, они помогают или нельзя Ситуация какая Вот смотрите. Скажем так, куриотерапия, чай перед своем очком. Он за счет этого, тогда и тогда, что-то вот внутреннее отстраняется от человеческого и происходит очищение. Дальше человек, скажем, у него зашел он начинает где-то внутренне очищать, приводить, приводить себя в порядок. Но если это очищение идет, скажем, через там позы йоги, через расслабление, плюс добавляется что-то, то есть, э, скажем так, внутренняя работа над собой идет параллельно с, с работой тела. все нормально но если человек просто очистился а внутренние обиды не стали, часто так человек обижается на весь мир но у него дико болит при этом голова ему не до обид голова выздоровела обиды пошли в неуправляемый процесс получил алкологию головной боль не по почему-то есть страх. поэтому чисто механическое очищение без внутренней работы над собой это усугубление ситуации причем это бывает достаточно часто поэтому даже когда вы бьете таблетку какая-то внутренняя работа над собой желательно чтобы она правдилась. почему говорят что лучше стационар лечиться чем амбулаторно? а человек бегает, раздражается, ненавидит, завидует и пьет при этом таблетки без пользы. в стационаре призадумался для чего я живу и вообще может быть это не так длительно будет и таблетка дает нормальный эффект поэтому Чисто механические моменты очищения тела могут быть просто опасны, Как мы говорили про человека, наша практиковать систему Иванова – обливаться, исчезли все болезни, правда, через гутубы. <свят> вот такие случаи я достаточно часто слышу. Поэтому начинать все-таки надо с души. Даже не с души, а вот с внутреннего правильного восприятия мира. И я вам скажу, что если оно правильное, то очищение уже как значительное, скажем так, уровень очищения начинает сам по себе происходить. Что еще очень важно, часто мы зашлаковываем свой организм просто неправильными привычками. Тем, что мы доедаем, тем, что мы, тем, что мы делаем, допиваем, доедаем. Скажем, мне с чем-то не хочет, я не хочу делать, я думаю, надо. Вот когда надо, превышает хочу, мы можем зашлаковать организм до невозможности. Мы его очистим, и он опять зашлакуется. Поэтому внутреннее правильное состояние, оно, ведь я когда энергетически, происходит у нас постоянное образование камней в печени и постоянное их рассасывание. Только камни образуются, мы называем образование, тогда, когда процесс рассасывания замедляется, а процесс образования ускоряется. А вот почему это происходит? Печень – это орган логики полученных претензий. Если я постоянно предъявляю претензии к близким людям, у меня начинаются проблемы с печенью. и камни образуются это бывает у людей, слишком любящих контролировать ситуацию повышенная жесткость, повышенная собственная значимость значит отпустите ситуацию, не контролируйте ее камни начнут рассасываться быстрее, чем образуются и может быть и чистить не надо вот ситуация то есть, если вы внутреннем состоянии, вы себя балансируете а все остальные, ну скажем так когда человека слишком много всего остального, привести себя в порядок нужно, но Это первый шаг – здоровья. Если это не подкрепляется изменениями по своими эмоциональными, может быть просто накладка проблем больше. Да. Одна женщина и говорит, а я говорит, молюсь, я говорю, как молитесь, результата не вижу. Он говорит, я говорю, Господи, смени, сними с меня все мои грехи. Вы понимаете, вот, это, конечно, молитва тоже, но сами понимаете. Поэтому, я говорю, когда вы проходите конкретную ситуацию, проживаете ее, вот тогда идет реальное изменение. Да. У вас проблемы с ребенком, с ребенком идет на вас. У ребенка уровень гордыни и так далее, высокий. Поэтому для того, чтобы ребенка спасти, должно быть ваше унижение. От вас гордыня пошла. И отсюда может быть. И ощущение, что загипнотизировали. Какие-то непредсказуемые моменты, оно другое, третье и так далее. Так что начинайте с себя, с своей гордыни, с задним числом. Приводите в порядок души детей, и дальше будет. Пятая книга, я думаю, осенью. То есть, вот я целый год ждал состояния, в каком я могу описать, писать, его вовсе не было. Потом у меня начались проблемы. Во всем Лопнула моя фирма Академия по психологии, которая уже не будет на только осталось воспоминания. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете, когда определенный уровень неприятностей накопился, я почувствовал, теперь можно, отлетел Так что я уже начал заниматься книгой, я думаю, осенью она выйдет. Ну, по после выступления, вероятно, вот подойдете, да, пожалуйста. сколько сейчас а не что Посмотрим. Сейчас. Значит, сначала было, ориентация на лектора 150, на любовь 3-5 единиц. Вот, пожалуйста. У лектора могли быть проблемы по здоровью с такой ориентацией. Так, сейчас ориентация на лектора 3.5, к